Часть третья. Мезозой. Полдень. Триас. двести пятьдесят миллиона лет назад. Время всех. Эпоха возможностей. Мезозой самая эпичная и самая скучная эра. А триас самая невнятная ее часть. Оттаивающий мир. Полсотни миллионов лет безвременья, когда биосфера отходила от поздней Пермской катастрофы. В Триасе возникли все — лягушки и ихтиозавры, черепахи и крокодилы, птерозавры и динозавры, млекопитающие и, возможно, даже птицы с бабочками и цветковыми растениями. Но при этом никто не был главным. Из выживших обломков палеозойского величия возникло множество причудливых форм, удивительных экспериментальных образцов, большая часть которых в итоге сгинула в небытие, а часть выжила и не кажется нам странной только потому, что мы привыкли к нашему окружению и к самим себе. Граница палеозоя и мезозоя ознаменовалась не только фигуральными, но и буквальными потрясениями. Единая до ныне Пангея раскололась на части. В Триасе они еще не успели далеко расползтись по миру, но и этого хватило для смены течений и ветров, и начала потепления. В первой половине периода температуры несказанно прыгнули вверх, почти до Девонских значений, однако всю вторую половину Триаса падали. Впрочем, похолодание позднего Триаса климат, о котором нам сейчас остается только мечтать. Ни о каких оледенениях, конечно, даже речи не шло. Морские беспозвоночные восстанавливались от полученного на границе Р шока. Показательно, что выжило всего несколько процентов видов, но половина семейств, так что старт был не такой уж плохой, а для выживших даже приятный. Когда конкуренция минимальна, возможности максимальны. Ругозы вымерли вовсе, табуляты тоже. Возможно, и остались жалкие остатки — ловцы непора и паранепора, но с этими родами есть большие проблемы. Первый, вероятно, губка, а второй вообще непонятно кто. Мшанки тоже резко сократились в числе и разнообразии. Весь ранний триас моря пустовали. На смену в Анизийском веке, то есть в начале Среднего Триаса, появились шестилучевые кораллы Гексокоралия, привычные нам любующимся тропическими рифами. Вероятно, они возникли в северо-западной части Тетиса, где было довольно прохладно, отчего кораллы сначала строили только банки, а не полноценные рифы. Лишь в нарийском веке Позднего Триаса появляются настоящие рифы. Среди резко подскочившего после резкого сокращения разнообразия аммонитов можно отметить нестандартных рабдоцерос, раковина которых начинала развиваться по спирали, но после пары оборотов выпрямлялась, отчего становилась похожа на пастушеский посох времен библейских патриархов. Забавны и аммониты кахлоцерос, раковина коих завивалась башнеобразной спиралью, как у современных прудовиков. Мечехвост Вадерлимулюс Трикки любопытен в основном своим названием в честь Дарта Вейдера из-за формы головного щита, напоминающей знаменитый шлем. Весьма нестандартным был австралийский среднетриасовый мечехвост Австралимулюс Флетчери. Его головной щит короткий и широкий, с огромными боковыми шипами, торчащими в стороны, а очень длинный задний шип дополнял форму до буквы «Т». Со времени 200 или даже 220-230 миллионов лет назад известны полностью достоверные останки современного вида щитней триопс конкриформис, древнейшего современного вида животных. Мало отличались от них и прочие родственники, например, германский апудитис антиквус. Некоторые хрящевые рыбы сохранились с перми даже на уровне родов. Такова, например, акула геликомподус с зубами, расположенными по дуге. Другой, перекочевавший из палеозоя род гибодус, выглядел довольно прогрессивно, хотя в основании двух спинных плавников торчали здоровенные шипы, а зубы делились на два типа — острые для рыб и плоские для моллюсков. Аж с карбона дожил самый оригинальный вариант — Листрокантус, представлены в раннем триасе видом Листрокантус пектонатус. На голове и спине этой волосатой акулы росли странные 6-сантиметровые шипы в виде изогнутой расчески, щеткой мелких шипиков по заднему краю. В раннем триасе появились хрящевые ганоиды хондростей. Первые представители были еще мало похожи на нынешних осетров, Заурихтис больше всего напоминал помесь рыбы-иглы с баракудой длиной до 1,8 метра. В отличие от современных осетров, заурихтисы имели одинаковую длину верхней и нижней челюстей, дефицеркальный хвостовой плавник, а позвонки с ребрами иногда окостеневали. Другой, не похожий на осетров осетры из раннего Триаса Мадагаскара, эролихтис миробилис – с короткой головой и множеством очень мелких зубов. Среди палеонисков впечатляет двухметровой длиной бергерия, разные виды которой жили от Шпицбергена и Гренландии до Калифорнии в одну сторону, Якутии во вторую и Мадагаскара в третью. Не только продвинутым костным гоноидам, не то уже к примитивным костистым рыбам относятся среднетрясовые фолидофорус, похожие на лососей, многочисленные виды коих бороздили воды буквально всей планеты вплоть до раннего мела. Наконец, в среднем триасе возникли стопроцентные костистые рыбы телеостей. Самые древние представители богатого на виды рода лептолепис найдены в Италии. Внешне селедка селедкой. Простота и незамысловатость позволила лептолеписам дожить до раннего мела. В Триасе костистые еще не развернулись в полную силу, но будущее было за ними. В Триасе пережили последний расцвет и закат кистеперые целаканты, Стандартные лаугия Гренландика и диплурус, мало отличающиеся от современных латимерий, короткий смешной голофагус с треугольной головой, совсем уж чудная швейцарская форея макскуни, похожая на горбатую рыбу-попугая с треугольным фестончатым гребнем на затылке и огромным хвостом. Но время этих реликтов уже миновало. На суше потепление сказалось на флоре. Вновь распространились болота и влажные леса. Вновь по поверхности стоячих вод разрослись плавающие маховые маты, из которых торчали неветвящиеся столбообразные древовидные плауны Плеуромея. Правда, до величия карбоновых предков этим недосигеляриям было далеко, и дотянули они лишь до середины Триаса. На чуть более сухих местах росли папоротники, например, тинфельделла ретикулята. Однако время споровых растений давно прошло. Торжество голосеменных продолжалось. Широко разрослись леса из елкоподобных хвойных волце, которым пермский кризис оказался нипочем. Особенно впечатляют окаменевшие ранне леса из Аризоны, составленные в основном огромными стволами араукариоксилон, очень похожими на современный род раукария. а, по мнению некоторых палеоботаников, возможно, уже принадлежавшими к нему. Как вы там, потомки? Современные араукарии — огромные деревья в 60-75 метров высотой, растущие в некоторых местах Южной Америки, Австралии и Новой Гвинеи. Араукарии — одни из самых долгоживущих растений, достигают возраста в пару тысяч лет — а семена начинают давать в полсотню лет. Неудивительно, что темпы их эволюции крайне низкие, с мезозоя до современности их облик принципиально не поменялся. Все это время выживать им помогали чрезвычайно колючие листья иглы и огромные до 3 метра в диаметре бронированные шишки, способные противостоять любым посягательствам растительноядных. Многие виды сбрасывают не листья, а целые ветки, почти до самой вершины, так что дерево представляет собой совершенно прямую колонну огромной высоты, до кроны которой не мог бы дотянуться ни один самый высокий динозавр. Некоторые голосеменные выглядели оригинальнее, Например, цикадовое бьювеосимплекс было похоже на пальму с венцом огромных широких ланцетовидных листьев, между которыми на верхушке колонна ствола покоился густой пучок мегаспорофилов, как бы шишка. Болотная гнетовая Динофитон спинозум из Аризоны имела примитивные и довольно странные листья, росшие на опушенных густо ветвящихся побегах, и очень прогрессивные куполы с семяпочкой в центре и четырьмя лепестками по бокам фактически прототип цветка. Соцветие потенциального родственника гнетовых и ранее гермафродитика, возможно, в нижней части было похоже на березовые сережки. а в верхней, на собрании шишечек, в основании раздвоенных листьев. Из чего-то подобного должны были появиться цветковые растения. И есть подозрение, что они уже появились. В анезийском ярусе Швейцарии и на дне Баренцева моря найдены несколько вариантов пыльцы, некоторые из которых удивительно похожи на пыльцу цветковых, в том числе афрополис. Правда, кроме пыльцы, Никаких других доказательств существования семенных в триасе нет, так что столь смелое удревнение этой славной группы пока еще не строгий научный факт. Маленькая тонкость. Одна из важнейших проблем изучения растений состоит в том, что исследователю, даже очень крутому ботанику, Крайне трудно поставить себя на место растения, чтобы понять, чего, собственно, цветочку от жизни надо. Трудно вжиться в роль березы. Впрочем, в роль дуба войти у многих вполне успешно получается, с полным погружением, причем так здорово, что иногда возникает непреодолимые проблемы обратной связи. Большой вопрос, есть ли для человека в таком случае выход назад? Поэтому и причины возникновения цветковых растений пока теряются в мезозойском тумане. Конечные выгоды цветковости очевидны, а вот предпосылки и непосредственные причины пока в области предположений. Ясно только, что цветковые появились в каких-то специфических местах. Шишки и цветы сохраняются редко и плохо, плоды еще реже и хуже. Так что палеонтологически поймать великого цветкового предка — крайне трудная задача. В мезозойских отложениях не так мало потенциальных кандидатов, но все они слишком специфичны. Зато понятно, что ангиоспермизация, эволюция в сторону цветковости, шла полным ходом несколькими альтернативными линиями. Так же, как до этого амфибизация рыб, рептилизация амфибий — маммализация рептилий. Отсюда недалеко и до полумистических соображений о направлениях и законах эволюции, но в реальности все проще. С изменением окружающей среды и появлением новых экологических ниш и, стало быть, возможностей, Отбор двигает более или менее готовые для этого, то есть имеющие подходящие при адаптации, а потому наверняка достаточно родственные группы, в сторону приспособления к жизни в этих еще свободных экологических нишах. Когда организмы осваиваются в новом статусе, своим бытием они тоже меняют условия и создают следующие, и цикл повторяется. Среди насекомых шла своя эволюция. В середине триаса появились первые настоящие тли афидоморфа или афидоидея, французская ляфис прима. Из более поздних слоев известны многочисленные потомки-родственники, например, австралийский триазоафис кубитус и киргизская криафис теодора. Это казалось бы, столь невзрачная группа насекомых грандиознейше повлияла на эволюцию растений, так как доселе настолько быстро плодящихся и прожорливых вредителей не было. Например, густое опушение того же псевдоцветкового динофитона явно возникло неспроста. Экспериментально доказано, что даже небольшие ворсинки и шипики на стебле сильно мешают жить всяческим листогрызом и сокососом. Сами по себе главные особенности тлей, живорождение и смена растений хозяев связаны с сезонностью климата. В среднем и позднем Триасе, в Средней Азии и на Украине появились первые клопы гемиптера. Маленькая тонкость. Понятно, что миллионы лет назад никаких США, Австралии, Франции, России, Украины, Киргизии и Китая не существовало, так что писать – Киргизская креафис или в позднем «Триасе» на Украине, конечно, некорректно. Однако каждый раз писать на территории современной Франции, на территории современной Украины тоже крайне утомительно. Такие вставки утяжеляют и загромождают текст, не добавляя смысла. При том, что всякому адекватному человеку и так ясно, что речь идет о физической географии, а не политике. потому в дальнейшем мы не будем чересчур занудствовать, да простят нас лингвистические перфекционисты. Среди родственников прямокрылых особенно впечатляет хищный гигатитан, похожий на богомола своими огромными шипастыми хватательными ногами и размахом крыльев до 40 сантиметров. Вообще же в триасе преобладали сверчки семейств грилиды или ближайших родственников, например, протогрилус и гаглиды, Например, туфелла, мало внешне отличавшихся от современных кузнечиков. Сверчки и прочие прямокрылые перерабатывали огромное количество растений и вообще органики. И сами служили пищей множеству насекомоядных животных. Без них появление млекопитающих могло и не состояться. В новых лесах завелись новые насекомые. Палочники фазмида — или фасматида, например, триасофазма, похожая на водомерку, перепончатокрылые гименоптера или веспида, например, пилильщики асиоксиэлосмелодан и триасоксиэлофавиолата, и двукрылые диптера или мусцида, например, гиперплеонеура фриганеоидос. Как вы там, потомки? Современные перепончатокрылые знамениты эосоциальностью, общественным бытием ос, пчел и муравьев. Однако и среди современных хватает одиночек, и уж тем более древнейшие перепончатокрылые были полными эгоистами. Любопытно, что перепончатокрылые имеют довольно примитивные крылья и плохо летают. Достаточно посмотреть замедленные кадры приземления пчел. Бедняжки падают, спотыкаются, кувыркаются, врезаются с размаху в стены и друг в друга. Продвинутый коллективный разум и развитые грибовидные тела на мозгах не дают плюсов в личном летном искусстве. Противоположностью являются двукрылые. Их задние крылья превратились в жужжальца, стабилизаторы полета, регистрирующие отклонение положения тела в пространстве. Благодаря жужжальцам и отличному управлению крыльями двукрылые летают и приземляются практически идеально. Например, так мягко, что человек не чувствует комара на коже, а многие, к тому же, умеют зависать в воздухе. Есть, правда, побочный эффект, то самое надоедливое зудение, раздражающее нас, даже если оно исходит не от злобного комара, а от безвредной мухи, болтающейся по комнате. В отложениях границы Триаса и Юры Германии найдены чешуйки с крыльев неких безымянных чешуекрылых липидоптера или папилионида, причем, что удивительно, не только молей, но и настоящих бабочек с сосущим ротовым аппаратом. Есть мнение, что хоботок первоначально возник для питья воды в засушливом климате и лишь потом пригодился для сосания нектара. Но упомянутая выше пыльца вероятных покрыто-семенных наводит на мысль, что какие-то нектароносы могли появиться уже и в Триасе. На границе Перми и Триаса водные четвероногие почти полностью исчезли. остались лишь немногочисленные стогоцефалы и хрониозухиды. Впрочем, они довольно быстро дали новое разнообразие. Самые нестандартные амфибии раннего триаса, темноспондилы, триматозаура и дея, заселившие прибрежные зоны морей. Вообще амфибии изначально возникли в пресных водоемах и очень плохо переносят повышенную соленость. Кожное дыхание предполагает отсутствие чешуи и высокую проницаемость кожи. Соль ее разъедает, да и икра, амфибий, гибнет в рассоле. Конечно, некоторые морские рыбы тоже бывают без чешуи, а их икра прекрасно развивается, но они никогда не покидали соленых вод. Как троматозавроиды решили эти проблемы? Где они откладывали икру? Как выживали их головастики, неизвестно. Но уровень сложностей очевиден хотя бы из того факта, что кроме трематозавроидов никакие другие амфибии с этими проблемами не справились. Известно довольно много триасовых трематозавроидов — трематозаурус, вансозаурус элангатус, трематолестес гагдорни и прочие, но все они были очень похожи. Крокодилообразная форма тела и головы, длинное рыло — причем с возрастом оно вытягивалось все больше — короткие ножки, длинный веслоподобный хвост. В который раз, решая задачу ловли рыбы, эволюция создала аналог крокодила. При этом трематозавроиды сохраняли хорошо развитые каналы боковой линии. Большинство трематозавроидов были не слишком большими, но афанерамма вырастала до двух метров — А гиперокинодон кауперинус имел череп до 90 сантиметров длиной и тело с хвостом 2,7 метра. Появление морских хищных амфибий говорит само за себя. Если уж даже земноводные полезли в море, значит там было совсем пусто. А на безрыбье, как известно, и лягушка, крокодил. Траматозавроиды взяли хороший старт. Но против более бодрых и прочных рептилий они ничего не могли противопоставить. Синхронно эволюционировавшие талатозавры, ихтиозавры и завроптеригии не оставили морским амфибиям шансов. В середине периода на первый план вышли другие оригинальные темноспондилы — плагиозаура идея, например, плагиостернум. Они имели... короткую, зато крайне широкую, в два с половиной раза больше длины, голову с огромнейшими глазницами. Видимо, это была защита от проглатывания капитозавроидами, а гарантией служил спинной панцирь из рельефных костных пластинок. В конце Триаса на обитателей озер наводили страх последние гигантские темноспандилы капитозаура-идея или капитозаурия, Парациклотозаурус достигал 2,3 метра и имел голову 60 см длиной. Метопозаурус и Яминбергия формупс 2,5-3 м и 50-60 см. Анасхизма, она же Каскинанадон, Буэтерния и Барбарофагус 3 м и 65 см, а Мастодонзаурус 4,6 м и 1,25 метра. Это уже и для динозавра не зазорно. Такие огромные плюхи лежали на дне и подстерегали проплывающую мимо рыбу. Короткий хвост мог бросить тяжелого хищника на некоторое расстояние, но не позволял долго гнаться за добычей. Коротенькие лапки уже не были способны двигать по суше тело весом в 450 килограммов. Ключицы и межключица разрастались в огромный ромбический щит, закрывавший всю грудь, почти как у черепахи, только снизу и лишь наполовину туловища. Треугольные плоские головы с мелкими зубами и направленными вверх глазками работали как захлопывающиеся капканы, так же, как у их предков эриопоидов. В раннем Триасе появляются более-менее узнаваемые пращуры лягушек. В Оленёкском веке по Мадагаскару ползали триада батрахус массинотти, а по Польше гзадка батрахус полоникус. Именно ползали, так как эти лягушки имели длинное тело и короткие ножки. У них еще не срослись кости предплечья и голени, вполне сохранялись серебра и свободные хвостовые позвонки. Зато наружного хвоста уже не было, или еще был, но уже совсем рудиментарный, и голова была уже почти как у современных квакушек. В норийском веке Аризоны тоже жили какие-то безымянные лягушки. Как вы там, потомки? Современные бесхвостые амфибии анура, лягушки, жабы и квакши весьма специализированы. Их локтевая кость срослась с лучевой, а большая берцовая с малой, Хвостовые позвонки слились в единый урастиль. Туловище укорочено, а ребер вовсе нет. Подвздошная кость таза подвижна и работает как дополнительный рычаг для пущего прыгания, а многие к тому же умеют выбрасывать язык при охоте. В Триасе не было ничего из этого, но все же базовый план строения узнается именно как лягушачий. Сухопутная фауна рептилий. На границе Р резко сократилось. Из былого великолепия остались почти исключительно мелкие насекомоядные формы, а крупные только текодонты проторазухиды и децинодонты-листрозауриды. Впрочем, в отсутствии конкуренции разнообразие быстро восстанавливалось. Продолжали свое бытие парарептили проколофония, например, проколофон. Короткая, широкая, коротконогая и короткохвостая ящерица с треугольной глазастой головой с длинными отростками на скулах. У гипсогнатус фенерии и лептоплеурон лацертинум скулы покрылись уже острыми шипами. Проще выглядела тихвинские. Без лишних украшений, зато с глазницами в две трети черепа, через которые заодно проходили жевательные мышцы и огромным теменным глазом. От вида тихвинский авиаткенсис сохранился целый скелет, уютно свернувшийся в ископаемой норке. Проколофоны любопытны своими зубами. Передние были колышкообразными, а задние расширенными поперечно и двувершинными. Некоторые проколофоны, например, проколофон латицепс, сауропорейон аноплюс, авинетта, китхенгорум и канделария барбури независимо обрели височные окна, хотя формально парарептилии относятся к анапсидам, то есть рептилиям без височных окон. В триасе из каких-то анапсидных парарептилий возникли черепахи тестудинес или хелония. Маленькая тонкость На тему происхождения черепах написаны десятки статей и книг, но до обнаружения строго промежуточных форм многое оставалось неясным. Проблема в том, что современные черепахи крайне специализированы. Кости их черепа очень рано срастаются без всяких видимых швов. Остальной скелет тоже весьма своеобразен, чего стоит только строение панциря. прирастание фактически окостеневшей кожи к позвоночнику и ребрам. Кстати, из-за панциря черепахи потеряли реберное дыхание и вынуждены дышать горлом, которое у них не такое уж большое. Но крайне низкий обмен веществ спасает положение. Много кислорода черепахам и не надо. Зато можно задерживать дыхание на полчаса, впадать в спячку, не есть неделями и жить сотни лет. Некоторые черепахи пошли еще дальше. Китайский трионикс Pelodiscus синенсис имеет в ротовой полости тонкие ворсинки, работающие одновременно как жабры и как средство выведения из организма мочевины. С таким приспособлением можно сидеть в воде и по 15 часов безвылазно. Трионикс Аполлоны Спинифера, черепаха фицроя реодитис леукопс и некоторые другие освоили дыхание обратной частью тела, стенками клоаки. Для лучшей эффективности в клоаке даже могут возникать специальные расширения, клоакальные сумки, поверхность которых покрыта ветвящимися сосочками, богатыми капиллярами, чем нелегкие. Суммарно подводное дыхание составляет для взрослых черепах фицроя 40%, а для детишек аж 73%. В общем, это больше, чем у многих рыб. Так что черепахи доказали – потеря жабр не необратима. И как можно после таких достижений называть черепах примитивными? Великий предок всех черепах – германский папохелис Розина из ладинского века – около 240 миллионов лет назад. Он еще был очень похож на тяжеловесную ящерицу с коротким широким туловищем, длинной шеей и очень длинным хвостом. У него было много зубов, но не было панциря. Черепаху в Папахелисе, «черепашьем дедушки в переводе с греческого, можно узнать лишь по тонким деталям строения, из коих, самый наглядный, крайне расширенные ребра. Эволюционную эстафету перенял в целом очень похожий китайский эоринохохелис синенсис из начала корнейского века, 228 миллионов лет назад, который тоже еще не обрел панцирь, зато успел потерять все зубы в передней части челюстей, где их заменил клюв. Впрочем, в задней части челюсти зубы еще сохранялись. Еще немножко, и китайский адонтохелес семитестация 220 миллионов лет назад, сохраняя зубы, обрел панцирь, но, как ни странно, только нижний, то есть пластрон, тогда как верхнего, карапакса, еще не было. Скелеты адонтохелесов найдены в морских отложениях, то ли они плавали по поверхности, им было актуальнее защищать пузико от посягательств снизу, то ли спинной панцирь на самом деле имелся, но только кожаный, как у мягкотелых черепах Трионихаидея и кожистых черепах Дермахалииде. Некоторые ученые даже предполагают, что панцирь у адонтохелиса уже успел исчезнуть для пущей прыткости из-за жизни в море. Наконец, германские прогонохелис Квенстетти — Он же Псама-Хеллис, и Триаса-Хеллис 210 миллионов лет назад имел уже хорошо развитые верхний и нижний панцири, соединенные швом, причем Карапакс срастался со стистыми отростками позвонков и тазом, а сзади был украшен торчащими назад шипами. Голова и хвост тоже были дополнительно защищены шипами, на небе еще сохранялись, маленькие зубки. Прогонохелисы были немаленькими. Практически квадратный панцирь имел длину и ширину до 65 сантиметров. В отличие от плавающего адантохелеса, проганохелис был наземным животным. Примерно в то же время в Норийском веке и тоже в Германии и Польше жили в целом похожие протарахерсис, они же мурарция, и кеоператеста лимендорса, а в Аргентине – палеохерсис талампаенсис. только они были поменьше – 30-45 см. Их овальные выпуклые панцири не имели никаких украшений, а зубы окончательно пропали. Маленькая тонкость. Черепахи отличный пример для расчета скорости эволюции. 240 миллионов лет назад папа Хелис еще был совсем не похож на черепаху. 230-220 миллионов лет назад Эуринхохелис и Адантахелис начали обзаводиться панцирем и терять зубы. А 210 миллионов лет назад Проганахелис и его родственники уже образцовые черепахи. то есть понадобилось каких-то 30 миллионов лет для полного преображения под ключ. Показательно, что оценки для многих других эволюционных свершений вполне сопоставимы. Возникновение амфибий, китов и даже людей от совсем-совсем обезьяны до совсем-совсем человека тоже укладывается в сроки в 20-30 миллионов лет. Как сплошь и рядом случалось в эволюции, черепахи, возникнув, достигли своей черепашьей нирваны и в последующем менялись совсем незначительно. Конечно, всякие полезные мелочи, например, водное дыхание или подвижный сустав двух половин пластрона у шарнирных черепах Куора добавлялись, но общий принцип оставался прежним — туповатая коробочка на кривых коротких ножках. В итоге черепахи, хотя часто называются самыми примитивными современными рептилиями, удивительным образом сочетают архаичность в одних чертах и резкую специализированность, то есть прогрессивность, в других. Развесистый куст возможностей реализовали диапсиды, давшие множество специфических групп. Участие височные окна так сильно преобразились, Нижняя закрылась, что иногда их выделяют в отдельную группу парапсид или эвриапсид. Опустевшее море в раннем триасе освоили ихтиоптеригия. Конечно, там еще водились акулы, но, во-первых, далеко не в том количестве, что раньше, а, во-вторых, вкусных фолидофорусов и лептолеписов хватало на всех. Первые ихтиоптеригии — хупехзухия — Из раннего Соленёкского века и среднего Триаса Китая, например Хупехзухус Нанчангинсис, Эохупехзухус Бревиколис и Нанчангазаурус Суни, как водится, были похожи на длинно длинноостромордых крокодилов разной степени вытянутости и толщины, с бронированной спиной, огромными широкими кистями и стопами, использовавшимися как весла и мощным грибным хвостом. У многих Хупехзухей Увеличивался предпервый палец, а один из скелетов оказался обладателем семи пальцев на передней лапе и шести на задней. Вероятно, такие пальцы уже не были самостоятельны, а образовывали широкие ласты. Ребра парахупехзухус лонгус были расширены, плотно уложены и покрыты сплошным панцирем из мелких окостенений. Спина ретромархипес коралдонги тоже была покрыта здоровенными костными бляхами, а голова оказалась удивительно похожей на голову утконоса. Верхняя челюсть расширена и раздвоена, а между половинками залегала дополнительная косточка, аналогичная парадоксальной косточке «ос парадоксум утконоса. Хупихзухи оказались, хотя и оригинальными, но эндемичными животными, не давшими развития. Самой же успешной группой триасовых Ихтиоптеригий стали Ихтиозавры Ихтиозаурия, Ихтиозаураморфа или Ихтиозауриформос. Первые их представители из Оленёкского века, 248 миллионов лет назад, Китая, Карторинхус лентикарпус и Склерокормус парвицепс были еще очень не похожи на тех дельфинчиков, которых все привыкли видеть на буряновских картинах. Это были толстые, неуклюжие создания с короткой широкой мордой, огромными глазами, широкими лапами-плавниками и длинным веслообразным хвостом. Спинного плавника они, по всей видимости, пока не обрели. Возможно, они еще умели выползать на берег, как тюлени. Но очень быстро на основе таких неуклюжих тварей возникли настоящие покорители океана. Уже в следующем, В низийском ярусе Японии и Канады обнаруживаются утацузаурус Хаттаи. Этот трехметровый ихтиозавр все еще был широкоголов и не имел спинного плавника, но обладал всеми узнаваемыми чертами группы вытянутым рылом, зачаточным хвостовым плавником, причем позвоночный столб ушел в нижнюю лопасть, а верхняя образована только кожей. Таз начал терять соединение с крестцом, а передние и задние ласты были почти равной длины, выдавая не очень прыткого пловца. Работа над ошибками. На реконструкциях ихтиозавры сплошь и рядом изображены как крутоспинные дельфинчики, бодро прыгающие и кувыркающиеся над пенистыми волнами. Очень эффектно, жаль только, что совершенно нереалистично. Позвоночник ихтиозавров, как и у всех рептилий, изгибался сбоку бок, а не сверху-вниз, так что они плавали подобно морским змеям, но никак не дельфинам. Именно поэтому и хвостовой плавник ихтиозавров ориентирован в вертикальной плоскости, как у рыб, а не в горизонтальной, как у китообразных. Конечно, и акулы с марлинами иногда сигают над волной. Вертикальный хвост им не помеха, но все же до дельфинчиков им далеко. К тому же ребра их ихтиозавров были длинными и сильно изогнутыми. Стало быть, тело походило на бочку. Передние и задние плавники же сплошь и рядом одинаковой длины. Все это выдает не резвых пловцов, а надувные матрасы. В лучшем случае их ихтиозавры могли летать под водой, как современные морские черепахи. Конечно, знатоки и ценители ихтиозавров обижаются на такой образ их любимых животных, но что поделать, с точки зрения антрополога, привыкшего к скачущим по ветвям приматам, бодрость морских рептилий совсем не впечатляет. С их ихтиозаврами в очередной раз сработал принцип «первого парня на деревне». Раньше всех, застолбив свою экологическую нишу и в отсутствии достойных конкурентов, Эти хищники быстро достигли совершенства по своим понятиям и до середины мелового периода принципиально уже не менялись. Недоработки конструкции аукнулись гораздо позже и стали очевидны лишь с появлением гораздо более совершенных морских ящеров. Но до этого было еще очень далеко. В последующем ихтиозавры стремительно расселяются по всему миру. Реннетриасовый Хаохозаурус Гейсханенсис из Китая, среднетриасовый Миксозаурус, живший от Европы до Северной Америки и Индонезии, длиннейшие до 10-12 метров цимбоспандилюс и многие прочие начали бороздить воды морей. Название Гималайозаурус Тибетенсис говорит само за себя. Очевидно, что география стриасовых времен сильно поменялась. Ясно, началась эпоха специализации. Весьма примитивная гриппиалангерострис со Шпицбергена имела в передней части челюсти острые, а в задней полушаровидные давящие зубы в два ряда. У метровых фалородон передние зубы были округлые приостренные, а задние мало отличались от маляров-млекопитающих. Такими было Очень удобно разгрызать раковины моллюсков и панцири крабов. Десятиметровый гуанлингзаурус лианге, он же схастозаурус лианге, и его родственники вообще потеряли все зубы. Вероятно, они всасывали планктон, широко разевая рот, наподобие усатых китов. Плавники ихтиозавров до середины триаса еще сохраняли узнаваемые пять пальцев, но плотно прижатых друг к другу в единой ласте, а число фаланг стало произвольным. У некоторых среднетриасовых ихтиозавров появился характерный треугольный спинной плавник, подобный акульему. К концу триаса ихтиозавры достигали впечатляющих размеров. Схонизаурус популярис вырастал до 15 метров, а похожий на него Схастазаурус сикониенсис, он же Схонизаурус сикониенсис, до 21 метра. В их плавниках число пальцев сократилось до трех, а количество фаланг резко выросло и стало совсем уж неопределенно большим. Эти гигантские поплавки неспешно рассекали воды и ловили рыбу своими вытянутыми острыми беззубыми челюстями, как пинцетами. В среднем и позднем триасе к ихтиозаврам добавились гораздо более шустрые талатозаурии. Опять крокодилообразные рептилии нырнули в воду. Длинные, тонкие, очень гибкие и ловкие пловцы — с узкой вытянутой мордой, длинной шеей, умеренными лапами и мощным грибным хвостом до 60 позвонков. Впрочем, некоторые детали могли разниться. Например, двухметровый талатозаурус имел загнутую на конце морду, острые зубы спереди и плоские зубообразные выросты челюсти сзади. Он, видимо, питался моллюсками, Астроморды Аскептозаурус и Таликус, судя по тонким зубам, ловил рыбу. Поздний эндонозаурус окутирострис вовсе потерял зубы, хотя строение остального скелета у него удивительно примитивное. Гунакадейт Йозея замечателен тем, что найден на Аляске, а, судя по развитому подъязычному аппарату, имел длинный сильный язык, что наводит на мысли о каком-то экзотическом варианте питания. В целом, похож миодентозаурус Бревис, только он был короткомордый и четырехметровый. У Хесхилерия Рубелли передний конец короткой морды загибался совсем уж вертикально вниз, а зубов осталось совсем мало, зато на нижней челюсти торчал здоровенный треугольный клык. А вот Ксинпузаурус отличался гораздо сильнее. Очень короткая шея. Странно искривленные челюсти, причем у вида Ксинпузаурус кохи острая верхняя челюсть длиннее короткой нижней. С подобием хвостового плавника на кончике длиннейшего хвоста он был больше похож на ихтиозавра. Маленькая тонкость. Между прочим, хотя талатозавры исходно диопсидные, то есть с двумя окнами в черепе, поздние представители потеряли верхнее окно. Это показывает возможности эволюции черепа в разные стороны, и подкидывает дровишек в стародавний спор о первичности или вторичности анапсидности черепа черепах и их родственников. Может, и черепахи когда-то имели височные окна. Многие триасовые водные рептилии настолько странны, что с трудом находят свою родню. Например, крайне странно выглядели двухметровые гельветикозаурус Золингери. и 16-сантиметровый Эузарас Фаргис Далоссе. У гильветика Завра была короткая треугольная голова на короткой шее, огромнейшие зубищи сабли, длинное, но широкое тело, мощные лапы с увеличенным числом фаланг и длинный веслообразный хвост. Эузарас Фаргис имел короткие притупленные зубы, странно не смыкающиеся челюсти — Зубной ряд верхний задирался вверх, а нижняя челюсть была прямой. Овальное тело с длинными тонкими ребрами и крупно-чешуйчатым панцирем, а также короткий хвост, передняя часть которого была очень сильно расширена поперечно, а задняя торчала тоненькой ниточкой. Синосаурос фаргис юнгененсис был внешне почти неотличим от черепахи, из-за своего круглого панциря, набранного из маленьких окостенений. Спинные и брюшные ребра были расширены и сами по себе формировали почти сплошные верхний и нижний щиты. Однако его рот был усеян многочисленными мелкими зубками. На короткой плоской треугольной голове были огромные нижние височные окна, почти полностью закрытые верхние. и отверстия для третьего глаза, совершенно нетипичные для черепах сочетания. Еще одна водная триасовая группа парапсид, синаптозаурия, включает на первый взгляд весьма разнородных существ. В чем-то похожа на хупихзухий китайская завроптеригия атоподентатус уникус из Анизийского века. Очень длинная, тонкая трехметровая дракошка с необычайно расширенным утиным клювом и мелкими тупыми зубами, уложенными в плотную гребенку, направленную строго вперед. Судя по всему, Атоподентатус питался морскими водорослями, которые старательно соскребал с камней своей зубной щеткой. Работа над ошибками. Первая реконструкция оттопа дентатуса предполагала, что его верхняя челюсть была загнута под прямым углом вниз и при этом расщеплена надвое, а на обеих половинках располагались мелкие зубки, направленные друг к другу. Такого чуда никто не ожидал даже от китайских триасовых тварей. Предполагалось, что такая удивительная форма челюстей Работала как фильтровальный аппарат наподобие китового уса. Впрочем, сенсация продержалась не очень долго, всего пару лет. Новые находки показали, что первая реконструкция была основана на смещенных костях. В реальности морда атоподентатуса была скорее похожа на гипертрофированный утиный клюв. Другой крайности специализации достигли плакодонтия. Плакодонты освоили нишу медленных придонных поедателей моллюсков и брахиопод, болтавшихся в прибойной зоне морей. Более примитивные двухметровые плакодус были тяжеловесными, коротконогими, короткошеями и длиннохвостыми животными, спина их была покрыта костными пластинками. Конечно, самое удивительное в их строении — зубная система. На широкой морде плакодуса спереди торчали редкие шпателевидные резцы. По бокам челюсти тянулись ряды по четыре овальных плоских давящих зуба, а на нюбе с каждой стороны располагались по три огромных зуба-жернова. Очевидно, передними долотами плакодусы отскребали раковины с камней, а задними давили их. Тот-то хруст стоял при этом. Впечатляет грудная клетка параплакодус Браилли. К длинным поперечным отросткам позвонков крепились расширенные ребра, шедшие сначала строго в бок, а потом под прямым углом, поворачивавшие вниз. Снизу коробку замыкали также изогнутые брюшные ребра, так что вся конструкция имела вид коробки параллелепипеда. Маленькая тонкость. Как бы странно ни выглядели плакодонты, и для них находятся аналоги в длинной череде странных животных. Кайнозойские млекопитающие палеопарадоксия, десмастилусы и их родственники тоже были медлительными прибрежными жевателями моллюсков с огромными стамесками в передней части челюстей и бугристыми довилками в задней. Более продвинутые плакодонты пошли еще дальше, запаковавшись в панцире. У среднетриасового циамодус и позднетриасовой псефодерма большая часть тела была закрыта почти круглым панцирем из плотно уложенных костяных бляшек, а зад был прикрыт дополнительным широким щитом меньшего размера. Очень длинный тонкий хвост тоже был бронирован. Головы этих странных существ имели форму луковицы за счет огромных скуловых дуг и тонкого вытянутого носа, который в сочетании с круглыми направленными вперед глазами придавал зверушкам ехидно-клоунское выражение. Небо было оборудовано парой огромных зубов давилок и парой маленьких, а края челюстей молотилками-калибром поменьше. Голова плакохелус Плакодонта была в целом похожа на головы предыдущих тварей, только с роговым клювом спереди вместо резцов и с короткими шипами по заднему краю. А пятиугольный панцирь был уже единым, хотя по-прежнему набранным из отдельных многоугольных щитков, среди которых выделялись более крупные пирамидки. Хвост такой псевдочерепахи укоротился, а длинные пальцы на лапах с большой вероятностью объединились в сплошные овальные ласты. Апофеозом явился позднетриасовый германский хенодос хелиопс. У него сохранилась лишь пара задних зубов на верхней челюсти и пара на нижней, а три края строго прямоугольной головы оказались обрамлены острым роговым клювом. плоский, округло-квадратный панцирь закрывал все тело, кроме шеи с головой и довольно длинного хвоста, для которых спереди и сзади на панцире были предусмотрены глубокие вырезки. Щит был собран из мозаики костяных пластинок с роговым покрытием. Как видим, медлительность и уязвимость быстро вызвали необходимость бронирования. С другой стороны. Существование черепахоподобных животных однозначно указывает на наличие опасных злобных хищников. Возможно, таким проклятием плакодонтов были саблезубые гельветикозавры. Большая часть синаптозавров — сауроптеригия. В их числе — нотозаурия, морские рептилии довольно банального облика. Вытянутое тело, длинная шея и хвост — Узкая плоская вытянутая голова с длинными острыми зубами, иногда далеко перекрещивающимися друг с другом. Судя по умеренной длины лапам с развитыми пальцами, натазавры вполне могли выползать на берег. Впрочем, у некоторых кисти и стопы могли сливаться в сплошные ласты. Нотозавры были одними из самых обычных животных морских побережий, иногда их скелеты находят лежащими чуть ли не слоями друг на друге. Натозаурус вырастал от 3,5 до 7 метров, Церезиозаурус — от 1 до 3 метров, Лариозаурус — до 60 сантиметров, а некоторые Неостокозаурус, они же Пахиплеорозаурус — всего до 18 сантиметров. Среднетриасовый пистозаурус лангевус и в особенности бобозаурус форойолиэнсис из начала корнейского века Италии – переходное звенья между натозаврами и плезиозаврами. Их лапы окончательно стали ластами, а тело укоротилось и потеряло гибкость. С их появлением забрежжила эпоха новых морских царей – плезиозавров. Следующая великая группа рептилий — липидозаурия. Она тем более замечательна, что и поныне чувствуют себя лучше прочих. Клювоголовые ринхоцефалия или клинозубые пенодонтида, ныне почти исчезнувшие в Триасе, были многочисленнее. Планоцефалозаврус и брахиринодон Тайлоре мало отличались от современной гаттерии, только вот их останки найдены. в Техасе и Шотландии. Как вы там, потомки? Современная с сфенодон пунктатус, с природоохранными целями, признана существованием второго вида, сфенодон гунтери, очень похожа на ящерицу, но это не ящерица. У гатерий есть остатки хорды, брюшные ребра, венозный синус в сердце, небные зубы и функционирующий третий глаз с хрусталиком. Но нет капулятивного органа, барабанной перепонки и стремечка, а полость среднего уха у нее заполнена жиром. Живут гаттерии только на маленьких островках вокруг северного острова Новой Зеландии. Еще лучше дело сложилось у чешуйчатых сквамата. мегахирелла Вахтлери из среднего триаса Италии выглядело довольно банально. Именно так, как полагается великому предку всех ящериц. Гораздо оригинальнее планирующие коэхнеозауриды, американский икорозаурус Керри и европейский коэхнозаурус Латус, чьи невероятно удлиненные ребра образовывали крылья по бокам тела, как ранее у вейгельтизауриды, одновременно у мецистатрахеллос позже у Ксиан-Лонг и в наше время у Драко. Самое интересное, что все эти группы не происходили друг от друга, а развили полет на ребрах совершенно независимо. Упомянутый Мецистотрахелос апеорос из корнейского века Виргинии внешне был очень похож на кюниозаврит, тоже ящерка, планирующая на спицеобразных ребрах, но представляет совсем другую и гораздо более знаменитую группу архозауроморфа. Архозауроморфы оказались особенно разнообразными диапсидами. В триасе возникла целая куча вариантов архозауроморфов — протозаурия, трилофозаурия, финестрозаурия ринхозаурия и архозаурия. Впрочем, такое деление далеко не единственное возможное. Палеонтологи предложили массу альтернативных схем. Кроме помянутых групп архозавроморфов, известно много отдельных родов и видов, которые не находят себе прочного места в системе. Например, полуводные саблезубы, двухметровые кампи и литеросухус сомни были похожи на талатозавров, но, видимо, не были им родственны. Тело этих животных было запаковано в прочный чешуйчатый панцирь, причем в разных местах тела чешуи отличались размером и формой. Особенно оригинальные – высокие плоские пластинки, образовывавшие гребень по верхнему краю хвоста у Ванклиавии. Впрочем, бронированность, вероятно, не очень мешала подвижности. Одна из примитивнейших групп архозавроморфов – протарозаурия. Они же Пролоцертилия или Пролоцертиформес. А ее примитивнейшие представители – южноафриканская раннетриасовая Пролоцерта брооми и индийская среднетриасовая Памелария долихотрахелла, выглядят уже нестандартно, как длинноногие и длинношеи ящерицы с маленькими головками. Похожи и макрокнемус, и крошечный всего 14 сантиметров козызаурус авицепс. Работа над ошибками. Пролоцерта внешне настолько похожа на ящериц, что некоторое время считалась их прямым предком, за что и получила свое название. Стройные макрокнемус и козызавр, между прочим, выглядят так, как в теории должен был бы выглядеть предок птерозавров, Хотя у того, надо думать, передние лапки должны бы быть длиннее задних, тогда как у проторозавров соотношение обратное. Шея продолжала расти, и у китайского диноцефалозаурус ориенталис вытянулась до 1,7 метра из 3,5 метров общей длины. Тело диноцефалозавра было тонкое и длинное, ножки коротенькие. Этот ящер замечателен не только пропорциями, но и формой головы — плоской, широкой, длинной, прямоугольной, со вздернутым носом и огромными острыми клыками. По всей видимости, это был рыбоядный обитатель вод. Совершенно сенсационна находка фрагментов скелета геноцефалозавра с косточками детеныша внутри. Речь не идет о каннибализме, эти чудесные рептилии были — живородящими. Было ли это связано с жизнью в воде или другими сложностями, понять трудно. Маленькая тонкость. Живорождение диноцефалозавра как минимум значит хромосомное определение пола. У современных крокодилов пол детеныша определяется температурой, при которой находится яйцо. Например, у миссисипских аллигаторов аллигатор миссисипиенсис При 30 градусах по Цельсию вылупляются самки, а при 34 и выше – самцы. Сама же температура в немалой степени зависит от расположения гнезда. Подобным образом дело обстоит и у многих черепах, ящериц и готерий. Но при живорождении температура матери вряд ли будет столь существенно различаться, причем долгое время. Так что пол скорее будет зависеть от специальных хромосом, хотя ясно, что генов триасовых животных никто никогда еще не видел. Как бы ни был вытянут геноцефалозавр, в номинации «Живая удочка» однозначно побеждает Танистрофеус, у которого из максимальной длины 5-6 метров шея занимала 3-3,5 метра. Шейные позвонки были чрезвычайно удлиненными. из-за чего, правда, шея не была очень уж гибкой, особенно плохо она гнулась по вертикали. Но удилищу и не надо быть слишком уж эластичным. Танистрофеусы сидели на берегах, не спеша макая свои длинные шеи в воду и вылавливая оттуда рыбу, чешуя которой найдена в районе желудка некоторых скелетов. Чтобы невероятная шея не перевешивала, танистрофеусы имели толстый зад и длинный хвост, который, кстати, не был уплощен и вряд ли мог работать веслом. Вероятнее всего, огромные шеи диноцефалозавров и тонистрофеусов возникли независимо, хотя очевидно, что предрасположенность к этому была уже у первых проторозавров. Примечательно, что зубы детенышей отличаются от зубов взрослых своей трехвершинностью. Вероятно, маленькие тонистрофейчики были насекомоядными и лишь с возрастом переходили на рыбную диету. Для рептилий такая смена вкусов обычное дело, но смена зубов нестандартна. Работа над ошибками. В 1852 году кости «Танистрофеус конспикус» были описаны как хвостовые позвонки динозавра. В 1886 году новые находки были определены как фаланги птерозавров Трибелозодон лангобардикус». Лишь в 1929 году обнаружение полного скелета расставило все на свои места. Вытянутые косточки оказались не хвостовыми позвонками и уж тем более не пальцами, а шеей архозавра-рекордсмена. Лангобардизаурус Пандольфи тоже имел удлиненные шейные позвонки, но самих позвонков было немного. Его голова была непропорционально большой, ноги — тонкими и длинными, кисти и стопы маленькими, а на хвосте первые хвостовые позвонки имели очень длинные поперечные отростки, а дальше тянулась хлыстоподобная нить вдвое длиннее тела. В длину эти странные животные достигали от силы полуметра. В передней части челюстей зубов не было, далее следовали трехбугорчатые зубы, а завершался ряд огромным, длинным, плоским, маляроподобным зубом. Еще один родственник Танистрофеуса, Танитрохелос Агинис, имел огромные задние лапы и маленькие передние. Его шея была длинной, но до своего знаменитого полутески ему было все же далеко. Особая фишка Танитрохелоса — специфические постклоокальные кости за тазом, под хвостом, То ли они поддерживали сумку для вынашивания яиц, подобно сумчатым костям сумчатых млекопитающих, то ли служили для прикрепления особых мышц, непонятно. Некоторые проторозавры пошли совсем другими путями. Ящерицы, подобные драпанозауроморфа, сплошные уникумы, просто победители конкурса «Мы ищем таланты». Они освоили деревья и развили для этого массу странных особенностей. Самый древний представитель, киргизаурус букганхенкое, найден в Киргизии, а прочие представители в Европе и Северной Америке. Крошечный, всего 15 сантиметров итальянский вализаурус имел короткую мелкозубую мордочку, кривенькие цепкие лапки, но еще простого строения — увеличенные остистые отростки передних грудных позвонков, а также хвостик с удлиненными верхними и нижними отростками на позвонках в передней половине и тонким заворачивавшимся спиралью концом. Вероятно, таким хвостом, похожим и на весло, и на крючок, можно было цепляться за ветки, как это делают цепкохвостые обезьяны и кинкажу. Развитие драпанозавроморфов – можно видеть на итальянском «Мегаланкозаурус прионенсис», враставшем до 25 сантиметров. Его вытянутая треугольная голова с крошечными треугольными зубками была удивительно похожа на птичью. Глаза были направлены вперед, передние лапки были увенчаны кривыми цепкими пальцами с загнутыми когтями, причем два были противопоставлены прочим трем. На задних большой палец, снабженный копытцем, был противопоставлен четырем прочим когтистым. Остистые отростки передних грудных позвонков были увеличены и странно загнуты, а на третьем и четвертом грудных позвонках вообще срослись. Последний же позвонок загнутого хвоста превратился в крючок для цепляния за ветви. Очень длинные лапы позволили предположить, что между ними была натянута летательная перепонка, как у летяги, хотя прямых доказательств этому нет. Без сомнения, всех превзошел Дрепанозаурус Унгвикаудатус, несуразный во всем. Его передние лапы не похожи ни на чьи. Плоская грибнистая локтевая кость торчала под прямым углом к укороченной лучевой. Их концы не соединялись между собой, а огромные, больше лучевой кости запястья образовали какую-то непотребную конструкцию, если на что и похожую, то на трехзвенное или даже вообще дополнительное предплечье. Из пяти пальцев первый и три последних были маленькими и тоненькими, а второй развился в огромный штырь с гигантским кривым когтем. Самые смелые палеонтологи даже предположили, что такая удивительная рука-крюка предназначалась для расковыривания насекомых гнезд типа термитников. Правда, существование термитов в Триасе пока не доказано, но теоретически что-то подобное уже могло иметь место. Задние лапы драпанозавра тоже были вооружены огромными кривыми когтями. На загривке драпанозавра красовался здоровенный гребень из сросшихся отростков позвонков, надо думать для окрепления мощнейших плечевых мышц. Хвост был расширен за счет удлиненных верхних и нижних отростков позвонков, загнут дугой, а самое главное — нес костяной крючок на кончике, как у скорпиона. Видимо, подвешивание на ветвях драпанозавр развил в полном совершенстве. 12-сантиметровый хипуронектор лимнаиос из Нью-Джерси выглядел чуток попроще, без экстремальных пальцев и с совсем небольшим горбиком на загривке. Зато хвост гипуронектора был поистине красив в виде огромного целых 6 сантиметров пера, с длиннющими нижними отростками на хвостовых позвонках. Зачем гипуронектору было такое украшение? Вопрос. То ли хвост позволял прикидываться листом, то ли, как предполагают некоторые, был рулевой частью летательного оснащения, тогда как между длинными ножками могла бы быть натянута летательная перепонка. Впрочем, как и в случае с мегаланкозавром, это только гипотеза. Стремление к полету обуревало и других архозавроморфов. Чудеса продолжались. Шаровептерикс Миробилис из Киргизии и Азимик из Польши были бы очередными тощими длинноногими ящерками, если бы не летательная перепонка, растянутая на задних ногах. Крылья и всяческие иные летательные плоскости возникали в процессе эволюции не раз, но только шаровиптериксы умудрились сделать это на основе задних ног. Летательная перепонка занимала пространство между палочковидными ногами и основанием хвоста и не соединялась с крошечными передними лапками. Судя по мелким зубкам, Азимик был насекомоядным, так что планирование было полезно как для спасения, так и для нападения. Конечно, кроме ножных крыльев были и другие странности. Так, у Азимика шейные позвонки были крайне удлинены, напоминая вариант тонистрофеусов. Каракоид срастался с грудиной в единую грудную пластину. Лопатка выглядела как широкая полулунная пластина, а на стопе среди тонких вытянутых прямых косточек резко выделялась толщиной, краткостью и изгибом пятая плюсневая кость. Вероятно, она служила опорой при базировании на ветках. Маленькая тонкость. Каких только летательных приспособлений не существует. Над водами морей парят на растопыренных плавниках некоторые кальмары, крылоруки, стенотыутис, птицекрылый орнитотеутис и короткоперый иликс, а также целое семейство летучих рыб эксоцитиды. Особенно богато на умельцев планеристов Юго-Восточная Азия. Веслоногие лягушки ракофорус планируют на перепонках, натянутых между пальцами рук и ног. Лопасти-хвосты гекконы птихозон имеют не только перепонки на пальцах, но и расширенное тело и плоский хвост. Украшенные древесные змеи Хризапелия из Юго-Восточной Азии летают вовсе без ног, распластывая все свое длинное тело. Среди млекопитающих тем же заняты шерстокрылы Циноцефалус воленс и Голиоптерус вариагатус, сумчатые летяги Питаурус, гигантские летяги Тагуаны Петауориста. шипохвостые летяги «Анамалурус» и наша родная летяга «Птеромис воланс». Активный полет, куда более сложное занятие. Из беспозвоночных его освоили только крылатые насекомые, а из позвоночных лишь птерозавры, конфуциосорнисы, энанциорнисы, верохвостые птицы и летучие мыши. Что характерно, по крайней мере, птерозавры появились все в том же триасе. Выдвинуто даже предположение, что птериксы явились предками птерозавров. Однако это крайне сомнительно. птериксы парили пассивно на ножных перепонках, а птерозавры активно порхали на ручных. Еще одно диво-дивное из Киргизии — Лонгисквама инсигнис, загадочная диапсида, лишь условно относимая к архозавроморфам. истинная дракошка. На ее спине красовался ряд длиннющих до 29 сантиметров вдвое длиннее всего тела чешуй. С момента открытия первого отпечатка Лангвисквамы в 1969 году ученые спорят о том, как были устроены и зачем вообще возникли эти перья. Не вполне ясно, располагались ли они в один или в два ряда. Имели ли они настоящие бородки, как у современных птиц, или были сплошными? У примитивных меловых птиц они, кстати, тоже бывали сплошными. По средней линии перьев шел полый стержень, а опахало было асимметричным, как у летающих птиц. По одной из реконструкций перья могли раскладываться в бок подобно крыльям и служили для полета, по другой — не имели никакого отношения к планированию, складывались назад и служили либо для мимикрии, либо для брачных демонстраций. Вторая версия кажется более убедительной, по крайней мере на самом лучшем отпечатке никаких следов второго ряда не видать, а обородки все же не были разделены, так что опахало было сплошной мембраной. Мы не знаем этого наверняка, но если удивительные чешуи были порождением полового отбора, можем предположить, что они были еще и ярко окрашены. Кроме перьев, лангисквама удивительна и остальными пропорциями. Ее треугольная глазастая головка по длине почти равна 5-сантиметровому тельцу, впрочем, задняя половина скелета не сохранилась, а передние лапки еще длиннее. Причем размеры плеча, предплечья и кисти почти одинаковы. Лопатка длинная и тонкая, почти как у птиц. Ключицы, вероятно, срастались в единую вилочку. Шейных и брюшных ребер нет. Вроде бы для пущей воздушности. Однако кости не имели воздухоносных полостей. Все тело было покрыто длинными армированными чешуйками. Лангвисквама – Шаровептерикс, азимик и некоторые другие нестандартные триасовые архозавроморфы иногда объединяются в группу Фенестрозаурия, хотя ее статус очень шаток. Одни из самых обычных животных триаса ринхозаурия. На удивление, они крайне непопулярны среди художников, существуют считанные реконструкции их облика, а на масштабных пано триасовых пейзажей Вы никогда не увидите стад ринхозавров, хотя в реальности они были аналогом современных некрупных копытных, типа свиней или овец, основным мясом для хищников, наряду с децинодонтами. Ринхозавры были низкими коротконогими зверушками, обычно меньше полутора метров длиной. Впрочем, некоторые вырастали и до 5 метров, но с крупной и очень странной головой. Примитивные раннетриасовые нотеозухус калетти и среднетриасовые мезозухус броуни еще имели маленький клюв с зубами, но более продвинутые ринхозаурус артицепс и гиперодопедан обзавелись уже здоровенным узким беззубым клювом в передней части морды. Череп непрерывно расширялся в задней части, пока у гиперодопедана ширина не превзошла длину. Задние и небные зубы слились в длинные и широкие зубные пластины щетки с массой пупырышек, которыми ринхозавры перетирали жесткие растения. Учитывая низкорослость и форму клюва с зубами, предполагается, что ринхозавры ели корни, выдергивая их из земли. Как ни странно, активное жевание сочеталось с отсутствием вторичного неба. Вместе с тем, Наружное носовое отверстие из-за сужения передней части морды стало непарным, прямо как у млекопитающих, что крайне нетипично для рептилий. Примечательна география ринхозавров. Гиперодопедан известен в Южной Америке, Африке, на Мадагаскаре, в Индии, Северной Америке и Европе, то есть, проще говоря, везде. Неспроста в разное время разные исследователи описали массу родов и видов. Цефалония, изоларинхус, макроцефалозаурус, парадопедан, скафоникс, стенометопан и супрадопедан, которые при ближайшем рассмотрении оказываются одним и тем же гиперадопеданом. Маленькая тонкость. Остатки ринхозавров найдены во многих местах, в том числе в шервудской формации, названной в честь того самого шервудского леса в Ноттингемшире, где разбойничал Робин Гуд. Знаменитый грабитель богачей не знал, что бегает по триасовым отложениям с ценнейшей палеонтологией. В конце триаса из каких-то проторозавров появились трилофозаурия. В целом примитивные архозавроморфы, но с уникальной зубной системой. Это были приземистые, тяжеловесные, длиннохвостые создания двух с половиной метров длиной, ползавшие на раскоряченных длиннопалых когтистых лапах. Необычным было то, что у трилофазавров закрылось нижнее височное окно. У примитивного вариоденс инопенатус передние зубы были коническими, а задние — резко расширенными гребнистыми трехбугорчатыми малярами. Дальше пошел трилофазаурус. Его небольшая укороченная голова с высоким затылком для увеличения жевательной мускулатуры была снабжена спереди роговым клювом, а задние зубы стали еще более узкими трехвершинными гребнями, причем верхние и нижние плотно смыкались. Видимо, такая зубная система была предназначена для пережевывания растений, причем жевательные движения происходили скорее спереди-назад, а не поперечно. Совсем странным был тератерпетен хреневихорум, чья морда вытянулась в длинный узкий беззубый клюв. В задней части челюсти и неба мелкие зубы присутствовали, а ноздри растянулись наполовину длины черепа. Что сказать, Триас — воистину время чудес, но чудеса, по определению, не могут быть повторяющимися, слишком частыми и долгими, да к тому же в любом сказочном лесу должны быть свои чудовища. Особенно успешными архозавроморфами оказались, собственно, архозавры архозаурия. Именно они в итоге вытеснили всех и вся, в буквальном смысле — Съели всех удивительных родственников, да и вообще современников. В Триасе архозавры перли на пролом по принципу «всех убью, один останусь». И ведь им это почти удалось. Весь оставшийся мезозой прошел под тяжкой пятой архозавров. Залогом бешеного успеха архозавров стали всего две особенности. Мощные зубастые челюсти с токодонтными зубами и вертикальное расположение задних ног под телом. Первое позволило кусать всех без всяких лишних заморочек с гетеродонтностью и жеванием, а второе — догнать кого угодно, чтобы его, собственно, покусать. Маленькая тонкость. Зубы рептилий крепятся к челюстям тремя основными способами. Акродонтные зубы нарастают поверхностно или крепятся к наружной стороне челюсти, а потому не прочно. Такой вариант типичен для рыб, амфибий и гаттерий. Плевродонтные зубы вырастают с внутренней поверхности челюсти, прилежа к ней на некотором протяжении, но не погружаясь в кость. Они обычны у ящериц. Текодонтные погружены в специальные ячейки, альвеолы, а их основание, корень, закреплено соединительной тканью. Архозавры обрели текодонтные зубы, что дало им возможность кусать смелее и сильнее. Зубы перестали вылетать по любому поводу. Конечности у подавляющего большинства рептилий широко расставлены в стороны, так что тело большую часть времени лежит на пузике, Даже при беге, при смыкающемся часто приходится волочить брюшко и хвост по почве, что, во-первых, дало им название, а во-вторых, оставляет характерные изгибающиеся следы. Архозавры были едва ли не вторыми после звероподобных, кто надежно поднялся над землей. Только в отличие от терраморфов, архозавры сделали ставку именно на задние ноги, а потому быстро и неоднократно стали подниматься на две ноги. Предпосылки к этому видны даже у проторозавров, для некоторых из которых, кстати, предполагается периодическая двуногость. Но архозавры решили проблему хорошо и надежно. Бег архозавров ускорился, и никто уже не мог от них скрыться. Современные архозавры, крокодилы, имеют едва ли не самый примитивный для архозавров вариант расположения ног. Возможно, именно архаичность позволила им пережить всех своих продвинутых родственников. Но в минуты особой бодрости, когда, например, приспичило догнать кого-то особо шустрого, даже крокодилы способны проявить свою архозавровую сущность, поднимаются на выпрямленных ногах и скачут галопом, да к тому же способны подниматься на две ноги. Правда, они делают это редко и неохотно, но наследие триасовых предков все еще живо в их ногах. Особая прыткость в теплом трясе не требовала особой теплокровности. Смотря на крокодилов, можно предположить, что уже в Триасе развилось четырехкамерное сердце и диафрагма, но на их же примере видно, что эти усовершенствования не залог и не обязательное следствие теплокровности. Впрочем, обмен все же не мог не ускориться, а побочным эффектом усиленного обмена и необходимостью при более шатком и сложном способе передвижения стало развитие мозга. и усложненное поведение. Архозавры не слишком разнообразны, но это не облегчает их классификацию. В классической схеме выделяются текодонты, текодонтия, крокодилы, крокодилия, птерозавры, птерозаурия, ящеротазовые динозавры, саурисхия и птицетазовые динозавры, архетисхия. но существует масса альтернативных схем, в которых текодонты расформировываются на кучу слабосвязанных группок, и даже динозавры то подразделяются на несколько отрядов, то перегруппировываются в совершенно невообразимом порядке. Апофеозом новаторства является включение в архозавров птиц авес. Эти несомненные потомки архозавров По кладистической логике обязаны быть в них включены, хотя с точки зрения орнитологов такое объединение имеет очень мало смысла. Маленькая тонкость Существует несколько способов представления родства живых существ. Самое модное и практически полностью победившая нынче направление кладистика. Ключевая идея кладистики — классификация должна максимально отражать филогению, то есть порядок возникновения одних групп от других. Есть несколько вариантов кладистики. В самом жестком и каноничном масштаб возникающих у потомков отличий от предков вообще не играет никакой роли. Во внимание принимается лишь последовательность ветвления эволюционных линий. Соответственно, и название можно давать лишь всем потомкам какого-то предка, монофилетической группе, но нельзя особо выделять лишь одну часть потомков, игнорируя другую. Исходя из этой логики, многие традиционные группы теряют свой смысл. Например, если птицы ответвились от некой части архозавров, а млекопитающие отчасти зверообразных рептилий, то при признании птиц и млекопитающих самостоятельными группами нет никаких рептилий. Поэтому многие современные зоологи очень болезненно реагируют на словосочетание «зверообразные рептилии» и даже нет динозавров, от отчего другие столь же рьяно не забывают повторять «птицы — это тоже динозавры». При последовательном применении этой методики на планете нет даже прокариот. Если признать самостоятельность эукариот от прокариот, то бактерий и архей нельзя объединять в одну группу. Или эукариот. Если признать прокариотами бактерий с археями, то эукариоты, потомки прокариот, получаются частью прокариот, что как бы странно. А учитывая, что эукариоты с большой вероятностью смесь архей с бактериями, то каша получается совсем знатная. Не уверен, что слушатель на этом месте не запутался, но систематика всегда была лабиринтом. Как часто бывает, при столкновении отличной идеи с реальностью приходится юлить и изобретать костыли. Причины популярности кладизма очевидны. Он исходно имел благие и четко сформулированные цели, строго определенный понятийный аппарат и терминологию. Он обеспечен удобными в использовании компьютерными программами, позволяющими быстро и без особых усилий строить филогенетические схемы. Однако, как и любая идея, кладистический подход дает сбои при слишком бездумном и фанатичном применении. Один из главных минусов — чрезмерное изобилие этих самых схем. При недостатке и разнородности исходных данных результат часто получается слишком неустойчивым. Выходит, что классификация, исходно призванная ввести порядок в наше представления, становится непрерывно меняющимся калейдоскопом терминов, вводимых зачастую одноразово, на одну статью. все же до установления реальной филогении, то есть происхождения и эволюционного ветвления многих групп, еще далеко, и уже сейчас привязывать наименование групп к только лишь предполагаемым филогенетическим связям не слишком правильно. В итоге частенько получаются не эффективные, а лишь эффектные, необычные, а потому эпатирующие схемы. К сожалению, это дает нехороший эффект при патогонной грантовой системе, когда исследователь вынужден в минимальные сроки выдавать много-много статей. При этом одним из важнейших показателей статьи, обеспечивающим публикацию в модном высокорейтинговом журнале и, стало быть, увеличивающим шанс получить еще один грант, является Нестандартность, вау-эффект, часто перевешивающий даже смысл работы. Если громко заявить «птиц нет, вокруг нас порхают динозавры», это произведет намного большее впечатление, нежели долгий занудный анализ тонких особенностей строения. И не беда, что исследователь может никогда не вернуться к этой теме, получив через годик грант на совсем иную. Не беда, что квалификации при такой системе не приобретешь. Компьютер все посчитает, только вводи цифры. Правда, исходные данные, те самые цифры, вводит все же ученый. А ввести он может разный набор, даже не учитывая спорность многих показателей, связанную, например, с плохой сохранностью. Да к тому же разные алгоритмы кластерного анализа, столь любимого разработчиками программ для расчета филогенетических деревьев, дают сильно неодинаковые итоги даже при одном исходном наборе. Все это неизбежно приводит к бесконечной чехарде и неустойчивости схем. Но и это не беда. Путаница очень хороша для обоснования необходимости новых исследований. только вот фейерверк бывает очень утомителен. Великий предок архозавров Теюягуа-парадокса из самого начала Триаса Бразилии. Она настолько примитивна, что у нее еще не было предглазничного окна, хотя уже появилось отверстие в нижней челюсти. У Теюягуи были и другие странности, разомкнутое в заднем нижнем углу нижнее височное окно. Непарное носовое отверстие, отверстие для теменного глаза. Зато ее длинные зубы были зазубрены по краю. А что еще надо для успешного распиливания добычи? С этого момента история мезозоя была предопределена. Работа над ошибками. Фирменная фишка архозавров — предглазничное окно, снимающее нагрузки, приходящиеся на конец морды — и позволяющие успешнее хватать и удерживать добычу. Поскольку окно следует сразу за ноздрй, неопытные художники могут принять его за глазницу. Тогда морда резко укорачивается, а задняя часть головы резко вырастает, придавая животному гораздо более интеллектуальный вид. В боковой части нижней челюсти у большинства архозавров тоже есть отверстие с теми же целями. Однако на не слишком грамотных рисунках и модельках черепов его регулярно забывают. текодонты текадонтия, как и многие примитивные группы, быстро достигшие эволюционного успеха, классифицируются с трудом. С одной стороны, план строения у всех примерно одинаковый. С другой, в конкретных группах возникали мелкие специфические особенности — которую игнорировать тоже не получается. В упрощенном варианте токодонты делятся на проторазухии фитозавров, этозавров и псевдозухии. Протерозухия — самые примитивные токодонты. Они еще ходили в раскорячку и не успели обзавестись отверстием на нижней челюсти. Их головы были большими и тяжелыми, а передняя часть верхней челюсти загибалась крючком для лучшего заякоревания добычи. Со временем голова становилась все тяжелее, а зубы крупнее, хотя и реже. Примитивнейший аргентинский мазухус Гонзалес Диази мог бы быть великим предком протеразухи, если бы не жил слишком поздно для этого. Впрочем, более ранних кандидатов тоже хватает, очень примитивный китайский фугузухус хеяпенсис, китайский и южноафриканский протеразухус, южноафриканский и оренбургский гарьяйня, тасманийский тасманиозаурус триасикус и многие прочие. Образцовые протеразухи среднего триаса сарматозухус ацхеви и эритозухус африканус, выраставший до 5 метров. Многие протерозухи, вероятно, были водными и рыбоядными. Эта тенденция нашла законченное выражение в нескольких родственных группах. Протерохампсия, протерохампса Барионуэво, псевдохампса Исхигуала Стенсис и Досвелия Кальтенбахи выглядели как хорошо бронированные крокодилы, а иногда и рассматриваются как примитивная группа крокодилов. Некрупный среднетриасовый Ханарезухус Бонапарте из Аргентины и Бразилии отличался очень грацильным сложением, тонко-длинноногий, сильно вытянутой узкой мордой, почти незащищенной, с единственным рядом пластинок вдоль спины. При всей грацильности шея у ханорезуха была короткая, мощная, с длинными ребрами. На его стопах крайние пальцы начали уменьшаться – первый сильно укоротился второй был толстым но коротким третий нормальным четвертый крайне истонченным а пятый почти совсем исчез по всей видимости это была эволюция сухопутной бегательной стопы еще немного и могли бы получиться парно или непарно копытные ножки другая водная группа фитозавры Это уже были завзятые рыболовы, в какой уже раз принявшие форму крокодила, тем более, что они-то с крокодилами, и вправду близкие родственники. Низкое длинное тело с грибнистым панцирем, короткие ножки, длинный грибной хвост, узкое длинное рыло, усаженное острыми зубами — все узнаваемые черты. Явным отличием от своих нынешних почти близнецов — Было расположение ноздрей не на конце морды, а перед глазами, на специальном возвышении, причем хуаны открывались сразу вниз. Это позволило фитозаврам обойтись без вторичного неба, но одновременно сдвинуть дыхательные пути назад, чтобы дышать, держа добычу во рту, да к тому же в полупогруженном в воду положении. Впрочем, как и прочие хищники, фитозавры не зацикливались на рыбалке. В желудке Паразухус-Хислопи найдены два скелета мелких проторозавров маляризаурус Робинсоне. Форма рыла фитозавров могла несколько отличаться. У белодан оно было тонкое и прямое, как у говиала. У смелозухус узкое, но со вздутием сверху и загнутым расширением утяжелителем на конце, а у некрозаурус капфи прямо-таки горбатое. Некоторые фитозавры, например, Рутиодан, вырастали до 8 метров. Работа над ошибками. Как ни странно, в списке фитозавров нет, собственно, самого рода, фитозаурус. Он, конечно, был описан, да вот беда, к нему относили такое количество разных видов, что в итоге он просто потерял смысл, став родом помойкой. Систематика фитозавров вообще дело запутанное. Псевдозухия — обширная группа более продвинутых токодонтов. В широком понимании она включает массу крокодилообразных, равно как и не очень крокодилообразных тварей, в том числе и самих крокодилов, а иногда и фитозавров. В узком — только часть токодонтов, похожих на крокодилов, но не самих крокодилов. Самая уклоняющаяся группа — это завры. Возможно, они возникли из какого-то типа ревуэльтозаурус, метрового ящера, с виду вроде схожего со стандартными хищными текодонтами низкого, головастого, зубастого. Вот только зубы у него были притупленные и фестончатые по краю, явно не хищные, а растительноядные. Сами этозавры пошли еще дальше, стали растительноядными текодонтами. От головы до кончика хвоста запаковались в плотный пластинчатый панцирь и превратились в аналог панцирных динозавров или броненосцев. В позднем Триасе это было чрезвычайно актуально. Как водится, низкие, малоподвижные растительноядные существа должны иметь защиту, особенно когда вокруг шастает масса крупных хищников, и этазавры — озаботились безопасностью по полной программе. Базовый примитивный вариант этазавров некрупные этозаурус, чьи незамысловато бронированные скелеты иногда находят целыми кучами. Очевидно, эти животные паслись немалыми стадами. У этого рода зубки еще были острыми. Стагонолепис вырос до трех метров, его зубная система сильно поменялась. Верхние зубы стали тупыми, листовидными, нижние исчезли, а передняя часть морды вздернулась чудным пятачком, которым можно было рыть землю в поисках вкусняшек. Панцирь из пластинчатых полос закрывал тело стагонолеписа со всех сторон, включая живот. Лангазуху с мядой обзавелся острыми треугольными шипами по бокам от головы до конца хвоста. Типа торакс — вырастил шипы побольше, на плечах, а десматозухус вооружился огромными загнутыми шипами на шее и плечах, причем задняя пара напоминала бычьи рога. Рыло десматозуха было похоже не только на пятачок, но скорее на мотыгу. Более продвинутые орнитозухи и орнитозухи уже приподнялись на более или менее выпрямленных ногах. Предком была польская осмальскина Гзатковиценсис, а несколько более продвинута — южноафриканская Эупаркерия капенсис. Она имела самый никакой вид. Мелкая помесь варана и крокодила, головастая и зубастая, еще четвероногая, но уже, вероятно, способная подняться при случае и на две ноги. Любопытно, что Южная Африка в то время располагалась на Южном полярном круге — то есть тут были полярные ночи. Вероятно, из-за этого глазницы эупаркерии столь велики. Орнитазухус лангиденс вырос уже до двух четырех метров длиной и мог уверенно вставать на две ноги, хотя привычной для него все еще была четвероногость. Узкий и довольно высокий череп с длинными загнутыми назад зубами однозначно выдает злобного хищника, способного на мощный укус. От орнитозухий уже один шаг до настоящих крокодилов. Но по пути возникло еще некоторое количество странных боковых ветвей. Прауизухия — крупнейшие хищные наземные токодонты, чьи ноги совершенно выпрямились, вот только оригинальным способом. Бедренная кость подходила к тазу снизу, а не сбоку, как это позже реализовалось у динозавров и млекопитающих. Базовый вариант рауизухи — трехметровый тицинозухус Феракс, вроде бы крокодил, но с несколько укороченной мордой и на вертикальных ногах, покрытый сверху крупными чешуями. Больше всех, до семи или даже девяти метров, вырос зауразухус галилии из Ишигуаласто. Это был самый мощный наземный хищник своего времени, превосходивший гиророзавра — крупнейшего динозавра той же фауны, не только длиной, но и массивностью. Работа над ошибками. Вероятно, именно тицинозуху или очень близкому животному принадлежат следы их народа хиротериум, пятипалого существа, чьи ноги шли в линейку, как у млекопитающих, а не в растопырку, как у рептилий. Первоначально хиротерий и был описан как млекопитающее, не то медведь, не то сумчатая, не то вообще человекообразная обезьяна. Некоторые близкие родственники Рауйзухии стали очень похожи на динозавров, но все же они не динозавры. Четырехметровый попозаурус Грацелис отлично передвигался на двух ногах. По нему всю группу иногда называют попозаураидея. Например, Эфигия Акефе, Внешне почти не отличается от орнитомимусов. Двуногая двухметровая длинношея, да к тому же беззубая, с широким полукруглым клювом и крошечными передними лапками, растительноядная животина. В целом также выглядел и силазухус лангицервикс, только его шея была еще длиннее, а сам он вырастал до 10 метров. Четвероногие папазавроиды, ктенозаурискус кенони И аризонозаурус бобитти обзавелись гребнями на спине из остистых отростков позвонков, как ранее это сделали платигистриксы и пеликозавры, чтобы лучше регулировать свою температуру. Аризонозавр, судя по зубастому черепу, был хищником. У латозаурус адентус гребень был не слишком высоким, зато в укороченных челюстях исчезли зубы, так что животное, скорее всего, было растительноядным. Таким образом, ситуация с пеликозаврами, хищными диметродонами и растительноядными эдофазаврами практически полностью повторилась, но спустя миллионы лет и в другой группе рептилий. Другой попозавроид, трехметровый китайский кианазухус микстус, вернулся в воду. Его острозубая морда вытянулась, хвост превратился в мощное весло. Впрочем, сильные вертикальные ноги позволяли кианозуху неплохо бегать и по земле. Среди обилия водных и полуводных архозавров нашлось место и настоящим крокодилам крокодилия или крокодила морфа, иногда при исключении самых примитивных групп, Крокодилы определяются как отряд мессео -крокодили. тогда они появились лишь в Юре. Их примитивные представители, Сфеназухия, были не слишком похожи на тех крокодилов, к которым мы привыкли. Грацелизухус Степаницикорум вырастал примерно до полуметра и вполне мог бегать на двух ногах. Хесперазухус Агилис — И Итерастрезухус грацилис были стройными длинноногими существами с ногами-палочками, несущими щуплые тельцы с длинной шеей и изящной вытянутой головкой. Неспроста в их названии тема утонченности и грации звучит не переставая. Последнее звено между крокодилами и динозаврами, телеократор Родинус из Среднего Триаса Танзании, с несколькими родичами образует группу Афанозаурия — эти трехметровые, стройные, полностью четвероногие текодонты имели очень длинную шею и небольшую голову, что, впрочем, не мешало им на охоте. Наконец, мы стремительно приближаемся к последним общим предкам самых знаменитых групп — птерозавров, динозавров и птиц. Иногда их объединяют в группу орнитодира, иногда в авиметатарсале. Достоверные прямые предки птерозавров и птиц до сих пор не найдены, но кандидатов хватает. Один из лучших — позднетрясовый шотландский склеромохлюс склеромохлюстайлори. Это было крошечное, 18 сантиметров, существо с относительно большой головкой, очень длинными палочкообразными ручками и ножками и очень длинным хвостиком. Судя по пропорциям ножек, склеромохлус мог бегать и на четырех, и на двух ногах. Птерозавры птерозаурия появляются вдруг и неожиданно в конце Триаса. Понятно, что от столь хрупких, буквально воздушных созданий осталось очень мало. Самые древние останки птерозавров обнаружены в Нью-Мексико в отложениях второй половины Корнейского века, лишь чуть более поздние найдены в Аризоне и Техасе. но они столь фрагментарны, что определить по ним что-то невозможно. Парочка техасских челюстей определена как эудиморфодон, но достоверность этого не слишком велика. Первые птерозавры относятся к рамфоринхоидея в широком понимании этого термина. Иногда придумывают другие названия для группы, но ключевой сути они не меняют. Самый древний, более или менее хорошо сохранившийся птерозавр — австрийский Аустриодактилус крестатус» из середины Норийского века. Он уже имел все характерные черты группы. Длинные узкие крылья в виде кожаной перепонки, крепившиеся на невероятно удлиненный безымянный палец кисти, размах крыльев 1,2 метра, вытянутую острую голову с огромными глазницами — коротенькое тельце, не слишком маленькие ножки и очень длинный хвост. Череп австриадактилуса, как и у прочих птерозавров, облегчен за счет увеличенных отверстий и пустот. Фактически он составлен из перекладинок. Впрочем, первые птерозавры еще не могли расстаться с зубами даже в целях облегчения веса. Зубы, хотя бы и крошечные, были им дороги, как архозавровая память. У австриодактилуса было два типа зубов — длинные, узкие, изогнутые, саблевидные и короткие, широкие, листовидные, зазубренные. По верхней стороне черепа австриодактилуса шел бугристый гребешок — основание для гораздо более высокого прямоугольного гребня, который выполнял функцию руля и заодно служил при брачных демонстрациях. Почти все самые древние хорошо сохранившиеся птерозавры — очень примитивный Преондактилус буфорини, Карниадактилус розенфельди, Бергамадактилус уильди, Петеинозаурус замбелли и Эудиоморфодон рэнцы обнаружены в отложениях конца нарийского века Северной Италии, в Альпах, значит, тут у них гнездо. К ним можно добавить швейцарских Каверамус схезапланенсис ретикодактилус филизуренсис и прочие близкие виды. Арктикодактилус крамптонелус порхал по просторам Гренландии, которая тогда, впрочем, была на широте нынешней Европы. Из их останков мы видим, что как минимум в это время полностью сложились и другие черты рамфаренхоидов, Невысокий киль на грудине для крепления мощной грудной мускулатуры, оттопыренный удлиненный тонкий мизинец стопы, без когтя, ромбовидная лопасть на кончике хвоста. Крылья были полностью развиты, разве что относительно короче, чем у более поздних птерозавров. Размах крыльев был от 45 сантиметров до метра. Впрочем, была у ранних птерозавров и своя причуда — непростые зубы. Передние — вытянутые острые колышки, а задние — трех- или пятибугорчатые пилообразные маляры, причем верхние и нижние плотно смыкались. Такое строение не вполне понятно, учитывая рыбоядность птерозавров. А о последнем мы точно знаем — так как в желудке Эудиморфодонранции найдены кости рыбок парафолидофорус. В то же время на границе нарийского и Рецкого веков появляются и более совершенные летуны. Целестивентус ганзени из юты вырос до полутора метров в размахе крыльев. Его череп стал высоким и состоящим совсем из одних пустот, лишь с тоненькими костными перемычками. Зубы целистивентуса делятся на три типа. На передней части челюсти они очень длинные и тонкие, на верхней челюсти – большие, широкие, короткие треугольные, а на нижней – крайне мелкие треугольные. Хорошая сохранность позволила изучить эндокран – слепок мозга целестивентуса. На нем видно отличное развитие зрительных долей и особенно мозжечка, но слабое – обонятельных луковиц. Примечательно, что Юта в то время находилась заметно южнее, чем сейчас, и отличалась очень засушливым, прямо-таки пустынным климатом. Она и нынче не славится плодородием. Это не мешало жить тут птерозаврам, хотя, казалось бы, рыболовом в пустыне должно быть тяжко. Впрочем, тяготы жизни им скрашивали цикадовые деревья, на которых можно было схорониться от конкурентов с сфенозухи и первых динозавров. Многие позднетриасовые продвинутые текодонты уже очень сильно похожи на динозавров. Например, Турфаназухус Дабаннезис из анизийского века Китая сочетает признаки эопаркирий, псевдозухий и грацелизухов, а внешне выглядит как очень примитивный тарапот. Триалестес ромери из той самой аргентинской формации ишигуаласта, где найдены и первые динозавры, конечно, финозухи, но очень уж динозавроподобные. Позднетриасовые лагерпетон Ханаренсис и дромомирон — предпоследняя стадия перед динозаврами. Метровые длинноногие хищники, вроде бы двуногие. Впрочем, следы проротодактилус из оленёкского яруса Польши и Франции — В целом соответствуют параметрам кисти и стоп лагерь но явственно четвероногие. Еще ближе к динозаврам аргентинский маразухус лилуэнсис из корнейского века тонко-длинно двуногий стройный хищник, внешне уже неотличимый от хищных торопот и не включаемый в них только из-за специфических деталей строения. В частности, На стопе морозуха сохранялась пятая плюсневая кость, но пятого пальца уже не было. Близкий и живший там же и тогда же мелкий лагозухус талампоэнсис иногда выделяется в особую группу лагозухия, а иногда вообще не признается за особый род и вид из-за плохой сохранности его останков. Последний уровень приближения к динозаврам — Азелизаурус Конгве из Анизийского века Танзании, синхронны Лутунгутали Ситвенсис из Замбии, что характерно, они же древнейшие орнитадиры, Селизаурус Аполенсис из Корнийского Польши и несколько других родственников. Эти двух-трехметровые стройные недодинозаврики с вытянутой шеей, острыми зубками и клювом на конце морды были насекомоядными. Это известно по остаткам жуков в капролитах селизавров. Но их потомки быстро развернулись и показали, на что способны пожиратели членистоногих, если дать им волю. Динозавры-динозаурия — группа, затмившая своей харизмой всех прочих ископаемых. С конца Триаса началась их эпоха, их блеск и нищета. Существует несколько кандидатов на звание самого-самого древнего динозавра. От признания того или другого из них зависит и место появления всей группы — Африка или Южная Америка. Маленькая тонкость. Систематика динозавров, как ни странно, тоже дискуссионная тема. Казалось бы, о чем можно спорить, если всеми любимых существ изучают уже 200 лет? Но спорить можно всегда. Классические динозавры делятся на два отряда. Ящеротазовых — саурисхия и птицы тазовых орнитисхия. Самое очевидное отличие первых — направление лобковой кости таза вперед — тогда как у вторых она направлена назад. Между делом к ящерицам и птицам названия ящеротазовые и птицы-тазовые отношения не имеют, они даны просто по сходству и не отражают родства. Понятно, что и внутри отрядов есть исключение в строении таза, и вообще одним тазом дело не ограничивается. Ящеротазовые в свою очередь, классически делятся на три подотряда — тераподы, Прозауроподы и зауроподы. Последние две группы могут объединяться в зауроподоморфа. Птицы тазовые классически делятся на четыре подотряда. Орнитоподы, стегозавры, анкилозавры. Стегозавры с анкилозаврами иногда объединяются в тиреофора или эурипода и циратопсы. Казалось бы, все просто и ясно, но есть дополнение, уточнение, предложения. Для начала к ящеротазовым добавляются теризинозавры, они же сегнозавры, а к птицетазовым пахицефалозавры, вместе с цератопсами, образующие маргиноцефалия. В еще более дробных системах в отдельное плавание от ящеротазовых пускаются альварес а в птицетазовых самостоятельность от орнитопод приобретают лезотозаурия. Иногда едва ли не всем этим группам присваивается ранг отряда. Есть и гораздо более радикальный пересмотр всей систематики динозавров. Согласно ей, динозавры делятся на две группы. Заурисхия включает только примитивных хереросауриды и саураподоморфа. Орнитосцеллида же делятся на терапода и орнитисхия. Таким образом, примитивнейшие двуногие хищники — отделяются от теропод, а тероподы от зауропод. Первыми динозаврами были ящеротазовые заурисхия, не слишком крупные, двуногие хищные твари с острыми и даже зазубренными зубами. по парингтони из Анизийского века Танзании, возможно, был древнейшим динозавром, но его остатки крайне фрагментарны, плечевая кость и несколько позвонков. В принципе, он мог быть и одним из бесчисленных продвинутых текодонтов. Больше почти целый скелет осталось от Буриолестес шульцы из корнейского века Бразилии. С виду это образцовый динозавр-динозавр. Метровый двуногий ящер с маленькими передними лапками, умеренно длинной шеей, длинным хвостом, небольшой головой с вытянутой мордой и острыми зазубренными зубами. Примечательно, что таз буреолестоса промежуточен между ящера и тазовыми динозаврами. Лобковая кость тонкая, направлена и не вперед, и не назад, а вниз. Несмотря на явную внешнюю тороподность, исследователи отнесли буреолестоса к зауроподоморфам. Некоторая загнутость конца верхней челюсти и строение плечевой кости перевесили все прочее, ведь эти черты ключевые и первоисходные для всех зауроподоморф. Массы других типичных зауроподных признаков нет, так что в таком определении есть немалая талика эпатажа. Наш динозавр совсем не похож на зауроподоморфов. Давайте отнесем его к ним на основании пары признаков, игнорируя все остальные. То-то потрясем основы. С другой стороны, великому предку и полагается иметь мозаичное строение и не иметь многих продвинутых черт. Из тех же отложений Бразилии происходит фрагментарный скелет с таурикозаурус Ставрикозавр вырастал до 2,25 метра. Он был однозначно двуногим и хищным крайне примитивная черта, всего два крестцовых позвонка. Иногда примитивнейших динозавров родственных ставрикозавру, объединяют в самостоятельную группу ставрикозаурия, базовую для всех динозавров. Иногда же, благодаря сходству с герозавром, в герозауриде Впрочем, смысл от изменения названия не меняется. Гораздо более полные и многочисленные остатки найдены в Аргентине в отложениях формации Ишигуаласта в лунной долине, относящихся к корнейскому ярусу. Древнейшие и примитивнейшие аргентинские динозавры и Ишигуаластенсис и Эораптор Луненсис — это образцовые ранние тераподы, Хищные, двуногие, зубастые. Маленькая тонкость. Лунная долина в Аргентине – безжизненное, но очень красивое место. Из разрушающихся полосатых серо-коричневых обрывов понемногу высыпаются ископаемые кости. Больше всего палеонтологов привлекают слои формации ишигуаласта самого конца триасовой системы. Именно в них попадаются кости самых древних динозавров. Герарозавр примитивнее, что, впрочем, не мешало ему быть большим, до 6 метров длиной. Архаика проявляется в строении кисти. Пять пальцев, из которых три первых крупные, а два последних лишились когтей. Позвоночника, всего два крестцовых позвонка. Таза, лобковая кость, опять же, направлена вниз. Стопы. Пять пальцев, из которых три средних увеличены, на пятом нет когтя. Есть и специфические черты, например, внутричелюстной сустав, дающий нижней челюсти возможность расширяться, а также дополнительное маленькое черепное окно между ноздрёй и предглазничным окном. От эораптора сохранился почти целый скелет. Это был маленький ящер, всего один метр длиной, причем половину составлял хвост. Явно примитивная черта — пятипалость кисти, продвинутая — четырехпалость стопы и три крестцовых позвонка. Часть зубов эораптора — треугольные, острые, зазубренные, а часть — листовидные, зазубренные, отчего его даже относили к зауроподоморфам. Впрочем, подавляющее большинство палеонтологов считает его тераподом. Маленькая тонкость. План компоновки первых динозавров, а в реальности еще их предков текодонтов, оказался столь успешен, что не менялся весь оставшийся мезозой. Динозавры могли увеличиваться или уменьшаться, терять пальцы, покрываться броней или перьями, но общая конституция оставалась удивительно стабильной. Даже возвращение обратно в четвероногое положение не слишком меняло их строение, в которой уж раз здорово приспособившиеся к определенной экологической нише животные застряли в одном положении на веки вечные. Нет конкуренции, нет изменений условий, нет стимулов для радикальных изменений. Потому-то большинство палеонтологов И не поддерживают идею поднять ранг основных групп динозавров — тарапод, зауропод, арнитопод, стегозавров, анкилозавров и цератопсов до уровня отряда. Двуногость динозавров требовала особых приспособлений в скелете и мозге, тем удивительнее, что мозжечок этих ящеров был совсем маленький. Внешний динозавр в двуногом положении может показаться крайне неустойчивым. Спереди от ног огромное туловище с тяжелой головой, а сзади лишь тонкий хвост. На самом деле все было хорошо уравновешено. Черепа представляли собой каркас из костяных перегородок и состояли в основном из пустот. Вся передняя часть тела занята в основном легкими, то есть заполнена воздухом. Внутренние органы находятся почти строго под центром тяжести между задними ногами – А хвост, хотя и тонок, состоит из костей и мышц, а потому довольно тяжел. Собственно, потому же и люди не падают при ходьбе. Визуально мы тоже вроде как расширяемся кверху, только вот верх туловища — это воздушный шарик, а вся тяжесть сконцентрирована около таза. Как уже говорилось, трудно сказать, появились динозавры в Южной Америке или Африке. Да это не так важно, ведь в Триасе эти материки были слиты воедино. В самом конце Триаса динозавры расселились в Северную Америку. Герерозаврит хиндезаурус Брайан Смалли, близкие к эораптору тераподы демонозаурус Хаулиодус, название соответствует зубастому облику, хотя длина 1,5-2,2 метра как-то не слишком впечатляет, и Тава Галле Внешне повторяли прежний архетип, но детали строения их становились продвинутее. Один из самых известных позднетриасовых североамериканских терапот целофисис Баури — трехметровый, чрезвычайно вытянутый во всех своих пропорциях ящер. С одной стороны он еще сохранял в кисти четыре пальца, с другой — на стопе осталось лишь три пальца, а его ключицы уже срослись в единую вилочку. Несмотря на узость и продолговатость черепа, глаза были ориентированы более или менее вперед, так что целофисис имел объемное зрение, что очень полезно для двуногого хищника. Работа над ошибками Целая куча скелетов целофисисов в 1947 году была найдена на ранчо призраков в Нью-Мексико. Скелеты сохранились так хорошо, что в районе живота удалось найти содержимое желудка, то есть последних жертв. Маленькие косточки первоначально были приняты за останки детенышей самих целофисисов, так что слава злобных каннибалов, лопающих собственных детей — прочно закрепилась за бедными зверушками. В любой маломальски толстой книжке про динозавров почти обязательно есть упоминание про это. Правда, после было показано, что почти все мелкие косточки принадлежат крокодильчикам Гесперазухус, но черную славу уже невозможно преодолеть. К тому же при перепроверке выяснилось, что и косточки молодых целофисисов вроде бы там тоже такие есть. Однако подсчет количества костей показал, что объем добычи чуть не в двадцать раз больше, чем могло бы поместиться в животы целофисисов. При внимательном изучении микростратиграфии обнаружилось, что мелкие и большие кости лежат вообще на разных уровнях, а на костях жертв не нашлось ни отпечатков зубов, ни следов действия желудочного сока. Так что, когда в следующий раз где-то увидите сентенции про гнусных целофисисов, знайте, либо это старая книжка, либо автор отстал от жизни. Оказались тераподы и в Европе. Метровы Прокомсагнатус Триасикус и пятиметровые Лилиенстернус Лилиенстерни из Германии — типичные тераподы. Сальтопус эльгененсис из Шотландии имел длину всего 80 сантиметров, причем больше половины приходилось на хвост, и был таким образом одним из самых мелких динозавриков за всю историю группы. Впрочем, некоторые палеонтологи считают его продвинутым текодонтом, еще не до звания настоящего динозавра. Разделение динозавров на группы произошло по геологическим меркам мгновенно. Причем первых, еще двуногих зауроподоморф обычно выделяют в подотряд прозауропода. Видимо, они возникли в Южной Америке, но быстро расселились в Северной Америке и Европе. Из все тех же бразильских отложений с буреолестесом и ставрикозавром известны древнейшие несомненные зауроподоморфы Сатурналия тупениквим, кость представителя этого рода найдена и в Зимбабве, и пампадромеус – барберинае, из ишигуаласта – панфагия протас, а из чуть более поздних слоев Бразилии – гуаи базаурус – канделариенсис. Все это были двуногие, длинношеи, полутораметровые животные, глядя на которых, трудно представить, в каких чудищ им было суждено превратиться совсем скоро. Из корнейского яруса Аргентины происходят кости хромогизаурус новази, древнейшего четвероногого растительного зауроподоморфа с длинной шеей и маленькой головкой длиной 2 метра. С этого момента возникновение растительноядных гигантов было предрешено. Перейдя на питание растениями, но обладая очень простыми зубами и незамысловатым челюстным аппаратом, динозавры вынуждены были начать Увеличиваться в размерах. Питались они жесткими голосеменными, для переваривания которых необходимо было вместительное пузо, оно и начало расти, и предел этой гонки могла поставить только сила тяжести. Носить огромное брюхо на двух ногах нелегко, так что прозауроподы быстро вернулись на четвереньки. но и дотягиваться до веток хотелось, так что шея неизбежно вытянулась. Так уже в конце Триаса появился прообраз фантастических титанов Юры и Мела. Южноафриканский восьмиметровый пример Меланозаурус Риади настолько продвинутый, что иногда считается примитивнейшим зауроподом. Впрочем, некоторое время линия двуногих растительноядных ящеротазовых тоже развивалась. Токодонтозаурус антикус из Уэльса, между прочим, получил имя еще в 1836 году и был одним из первых описанных динозавров. Он был еще очень примитивным, например, и на кистях, и на стопах сохранял по пять пальцев. Едва продвинутые трехметровая эфроазия Минер из Германии. В самом конце Триаса аргентинский Риоязаурус инцертус мог вырастать уже до 10 метров длины. Самый известный прозауропод Платеозаурус энгельгарти описан еще в 1837 году. Позже стал известен чуть более ранний и вдвое меньше Платеозаурус грацилис. Его крайне многочисленные останки найдены в разных странах Европы, в Северной Америке и даже Гренландии. Многие десятки целых скелетов найдены в нескольких немецких местонахождениях. Платоазавры были большими до 10 метров растительноядными животными, тем не менее ходившими исключительно на двух ногах. На их кисти сохранялись пять пальцев, хотя четвертый был маленьким, а от пятого вообще осталась одна крошечная фаланга. Работа над ошибками. Долгая история изучения платоозавров породила много сложностей. В начале изобилие материала вызвало творческую активность палеонтологов, описавших как минимум семь родов, включая динозаврус. Хотя к 1856 году, когда было предложено это название, оно уже было давно занято эотитанозухией и великое множество видов, которые при ближайшем рассмотрении оказались всего двумя видами платеозавров. Далее многие споры вызвал способ передвижения платоозавров на двух или четырех ногах. Наконец, образ жизни этих животных тоже долго обсуждался. Первые исследователи кладбищ платоозавров писали о болотах и топях, но эта интерпретация была заглушена рассуждениями об иоловом, нанесенным ветром происхождении отложений. Широкое распространение получило мнение, что, дескать, платеозавры мигрировали на огромные расстояния, причем часть пути приходилась на пустыни, где несчастные животные массово гибли от жажды и голода, а ветер засыпал их песком. Потому-то, дескать, их скелеты и обнаруживаются такими скоплениями. Новейшие исследования показали, что отложения с останками платоозавров таки сформировались в болотах. Между прочим, на это как бы тонко намекали и находки черепах прагонохелис и сохранность динозавровых скелетов. От платоозавров, как правило, отлично сохраняются ноги и задние части позвоночника, причем стопы часто ниже, чем спина, тогда как передние части тел и головы чаще разрушены и раскиданы. По положению некоторых скелетов прямо-таки видно, как несчастные животные извивались, безуспешно пытаясь освободиться из коварной трясины. При этом найдены кости преимущественно крупных взрослых особей, то есть самых тяжелых, которые вязли в грязи и не могли из нее выкарабкаться. Некоторые крупные зауроподоморфы из норийского века, например, Блеконозаурус крамптони и лесомзаурус сауропоидес, иногда принимаются уже за истинных зауропод, а в отношении редского изонозауруса Тавипахи из Таиланда сомнений практически нет. Почти мгновенно появились и птицы-тазовые динозавры Орнитисхия. Они, по всей видимости, возникли из ящеротазовых динозавров, но с самого начала были растительноядными и с тех пор ни разу не нарушили вегетарианского обета. Древнейший птицетазовый динозавр — метровый двуногий Пизонозаурус мерти из все той же аргентинской формации ишигуаласта. Правда, некоторые исследователи считают его родственником селизавра, то есть продвинутым текодонтом. Другой кандидат на звание древнейшего птицитазового динозавра — южноафриканский эокурсор парвус. Это уже совершенно несомненный предок всех птицитазовых юры и имела. Возможно, в триасе уже появились птицы авес. Как уже говорилось, совсем прямые предки птиц неизвестны. Более того, с самого зарождения палеонтологии как науки идут бурные споры, кто бы мог быть птичьим великим предком. Каких только версий не выдвигалось. Роль прадедушки примеряли на себя и птерозавры, и самые разные токодонты, и крокодилы, и несколько групп динозавров. Само существование триасовых птиц большой — при большой вопрос. Лучший претендент на это важное звание — протоавис тексенсис из Норийского века Техаса, который даже был выделен в специальную группу протоавиформис. Однако вокруг протоависа с момента его обнаружения в 1973 году и описания в 1991 развернулась целая буря. Чаттерджи опубликовал прото-ависа как древнейшую птицу с тонкостенным черепом, уменьшенными обонятельными луковицами, гетероцельными шейными позвонками, вилочкой и пупырышками на крыльях для прикрепления перьев. Но одновременно и такими архаичными чертами, как зубы в челюстях, отсутствие крючков на ребрах, пятипалая кисть, несросшаяся в цевку кисти стопы, длинный хвост. Известнейший исследователь ископаемых Курочкин в целом поддержал это заключение, указав дополнительно на такие специфические черты, как крупный мозжечок, слияние концов третьей и четвертой пястных костей, соединение ямки каракоида с головкой на лопатке, мыщелок на бедренной кости для соединения с малоберцовой, а также глубокие ямки для почек изнутри подвздошных костей. Если протоавис действительно птица, то птицы произошли в триасе от каких-то тыкадонтов орнитозухий, крокодиломорф-сфеназухий или циратозавроподобных ящеротазовых динозавров. Другие же ученые — Мало того, что всячески критикуют птичность протоависа и форму позвонков, и вилочку, и пупырышки для перьев, так и вовсе считают его химерой, то есть окаменелостью собранной из остатков крокодилов, динозавров и даже дрыпанозавроморфов. В любом случае кости протоависа тяжелы. Вряд ли он мог взмахивать крыльями и нормально летать. Как часто бывает, одна из главных проблем — фрагментарность материалов. От птиц, в общем-то, трудно ожидать другого, но все равно досадно. Работа над ошибками. Один из важнейших аргументов противников протоависа птицы — отсутствие птиц в промежутке между ним и археоптериксом. Впрочем, тут спорен — И сам аргумент как таковой: птичьи кости неизвестны даже в большинстве кайнозойских местонахождений, и отнесение археоптерикса к птицам, и отсутствие следов птиц в указанном промежутке. Следы таки вроде бы нашлись, причем в самом буквальном смысле, отпечатки ног в отложениях Норийского яруса Аргентины. Кроме полностью птичьих морфологических параметров, эти следы расположены совершенно по-птичьи. Бестолковой суетной мешаниной на мелководном песочке только следов клювиков не хватает для полного счастья. Одна беда, как выяснилось позднее, отложения оказались не норийскими, а эоценовыми. А какой был аргумент, но истина дороже. Маленькая тонкость. Птицы имеют множество особенностей, присущих среди современных животных только им. а также много таких, которые есть и у других существ, но у птиц развиты в совершенстве. Конечно, перья. Хотя сейчас мы знаем, что пероподобные покровы возникали не раз. Только птицы использовали перья для активного полета. Правда, были еще всяческие микрорапторы. В биологии всегда найдется исключение, оговорки вставляя хоть на каждое слово. По происхождению перо... чешуя, но хитро подразделенная на стержень и тонкие бородки, образующие опахало. Перо – идеальная штука, легкая, одновременно и жесткая и гибкая, изменяемая бесконечным числом способов, пригождающаяся для самых разных надобностей. Есть перья асимметричные маховые, симметричные контурные, пуховые, пух, нитевидные и щетинки. Впрочем, и рептильная чешуя у птиц встречается, например, на цевке и пальцах. Кости птиц очень легкие, пронизанные множеством полостей, в некоторые из которых к тому же заходят воздушные мешки легких. Облегчен и череп, зубы с некоторого момента исчезли, челюсти резко сократились, покрывшись клювом-рамфотекой. Из-за отсутствия зубов птицы не могут жевать, что компенсируется камушками-гастролитами в мускульном отделе желудка. Кстати, у многих птиц верхняя челюсть подвижна. Привет от рептилий. Шейные позвонки птиц гетероцельны, то есть имеют седловидные поверхности, так что два позвонка сгибаются относительно друг друга только вверх-вниз и вправо-влево. но не болтаются как попало, что важно в полете. Особенно это актуально, учитывая обычно значительную длину шеи, часто больше туловища. Шейные ребра при этом сохраняются, и иногда даже свободны. Грудные позвонки у некоторых птиц сливаются в единую спинную кость. Крестец длинный и прочный. Ребра имеют особые крючки на середине длины для пущей жесткости. Хвост резко укорочен и срастается в пигостиль, на котором держится веер хвостовых перьев. Любопытно, что у страусов и киви пигостиль может присутствовать, а может и отсутствовать индивидуально. На грудине у большинства птиц хорошо развит киль. Продольный выступ для крепления мощных грудных мышц. У нелетающих страусов и киви киля нет, а ключицы срастаются в вилочку. Передняя лапка переделана в крыло, способное подниматься выше спины. Кости запястья и пясти сливаются в пряжку, а из пальцев сохраняются лишь три, да и те сильно видоизменены. Колено вертикальной ноги направлены вперед. Малая берцовая кость редуцирована до тонкой шпильки. Кости предплюсны и плюсны срастаются в цевку или тарзометатарзус. На границе трахеи и бронхов расположен сиринкс нижняя гортань, которой птички поют. «Дыхание птиц» — особая песня, так как диафрагма не мускульная и легкие растяжимые, зато снабжены воздушными мешками, растягиваемыми ребрами. Хитрая система мешков позволяет осуществлять двойное дыхание. На вдохе часть кислорода идет в мешки — а часть всасывается в кровь в легких. На выдохе воздух из мешков заходит в легкие, и кислород опять всасывается. Это повышает обмен веществ до фантастических параметров. Так у калибри даже в покое сердце выдает 500 ударов в минуту, а в полете и все полторы тысячи. Сердце четырехкамерное, а выходящая из него аорта поворачивает направо. У рептилий две дуги, а у млекопитающих сохранилось левое. Теперь мы можем не сомневаться, что птицы и звери возникли от рептилий независимо. Вот с кровью птицы не доработали. В эритроцитах сохраняется ядро. Заради пущего облегчения веса исчез правый яичник и мочевой пузырь. Поскольку птицы летают, они никогда не переходили на живорождение, а по-прежнему откладывают яйца. Правда, пример летучих мышей с одной стороны и страусов с пингвинами с другой намекает, что не все так однозначно. Зато всегда есть забота о потомстве. Даже яйца гнездовых паразитов типа кукушки кто-то должен высиживать. Так как беспокойные птички периодически поворачивают яйца для равномерного прогрева, желток с прилипшим к нему зародышем снабжен канатиками-халазами, автоматически поворачивающими желток так, чтобы зародыш оказывался сверху и не был раздавлен. В мозге самый большой отдел — конечный. Правда, кора на нем развита слабо, зато есть сложные подкорковые ядра. Велик средний мозг с его зрительными и слуховыми центрами, а особенно удался птицам мозжечок, гарантирующий идеальную координацию и чувство равновесия. Из органов чувств лучше всего развиты осязание. спасибо перьям, совы могут даже слышать оперением лица, зрение, на основе которого, как ни странно, появилось чувство магнитных полей и слух. У Гуахара и Саланган достигший уровня эхолокации, а вот обоняние очень слабое, более или менее значимое лишь у киви трубконосых и американских грифов. Триас время заката зверообразных рептилий или синапсид. Синапсида. Они же тераморфы тераморфа. Большая их часть исчезла на границе Перми и Триаса, а в Мезозое остатки былого величия постепенно таяли. В раннем Триасе Германии еще жил последний пеликозавр с гребнем, ктенозаврус с коэнени, но такая терморегуляция была уже не актуальна. Всего две группы тераморфов чувствовали себя относительно неплохо — децинодонты-дицинодонтия и эутериодонты-эутериодонтия. Децинодонты, более того, были основными растительноядными триаса наряду с ринхозаврами. Как и в Перми, существовали карликовые децинодонты, например, Вадиозаурус индикус и бесчисленные виды Листрозаурус длиной от 60 см до 2,5 метров, средние канемерия, Плацериас и Стагликерия до 3-4 метров, а также совсем уж гигантские Лизавиция бояни до 5 метров длиной и 2,6 метра высотой. Огромный размер, вероятно, был ответом на появление новых хищников, текодонтов, а затем и терапот. Однако амфибийная кожа децинодонтов, видимо, не была склонна покрываться панцирями, а предполагаемая шерсть не могла защитить от зазубренных зубов архозавроморфов. Одновременно многочисленные растительноядные архозавроморфы быстро отрастили длинные шеи и стали дотягиваться до более высоких листьев. Голова децинодонтов с ее мощным жевательным аппаратом была слишком тяжелой, чтобы держать ее на тонкой длинной шее, так что вроде бы прогрессивная способность жевать сработала в огромный минус и быстро свела всю группу в могилу. А отказаться от жевания децинодонты тоже не могли, так как повышенный обмен веществ – требовал много энергии и, стало быть, предварительной обработки пищи перед быстрым перевариванием. Менее изысканные архозавроморфы оказались выигрыши. выигрыше. Маленькая тонкость. Позднетриасовые капролиты из Польши, ассоциированные с костями Лизавицы обояни, содержат большое количество мелко нарезанной мягкой растительности со спорами и пыльцой голосеменных и почти не содержат древесины. Вырисовывается питание, как у современных бегемотов. Между прочим, в Аргентине капролиты децинодонтов типа Канемирии собраны компактными кучками. Получается, эти животные гадили примерно в одно и то же место. Такие общественные туалеты животных по-умному называются латринами. Латрины децинодонтов — древнейшие в мире. Существование же латрин подразумевает какое-никакое а общественное поведение. Изотопный анализ костей самых разных видов децинодонтов показал, что триасовые децинодонты листрозавры и экономерии были уже полноценно теплокровными, в отличие от пермских, схожих скорее с холоднокровными животными. Лизавиция бояни ходила на выпрямленных ногах, а это тоже требует большого расхода энергии, особенно учитывая слоновьи размеры. Зверозубы Териодонтия Триаса не были столь впечатляющи, как в Перме. Тероцефалы, например, Эрицеолацерта парва, некоторое время держались, но уже в середине Триаса вымерли. Цинодонты же продолжили развиваться. На протяжении Триаса выстроился последовательный ряд все более продвинутых ящерокрыс, Голизаурус планицепс и платикраниелус элеганс из инского и Оленёкского веков. Триноксадон леоринус, доживший до середины Триаса. Циногнатус — самый известный великий предок, чьи останки обнаруживаются в отложениях анизийского и ладинского ярусов от Южной Африки через Антарктиду до Южной Америки. Как часто бывает, при столь широком распространении животного Описано множество родов и видов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются почти идентичными. Циногнатус выглядел как немножко пришибленная кривоногая саблезубая собачка метровой длины. Рептилию в нем выдавали парные носовые отверстия и очень толстый хвост, но длинная мозговая коробка, широкие скуловые дуги, вторичное небо и гетеродонтные зубы выглядели почти по-звериному. Передняя часть черепа была богато иннервирована и хорошо кровоснабжалась, что наверняка связано с развитием вибриз. Пробелизодон из Анизийского и Корнийского веков Южной Америки был еще одним типичным продвинутым цинодонтом. Опять же, помесь крысы с ящерицей, с широкими скуловыми дугами, резцами, клыками и бугристыми заклыковыми зубами. а также уменьшенными поясничными ребрами, что намекает на развитие диафрагмы. Между прочим, в числе прочих мест с останками пробелисадона числится и формация Ишигуаласта, где он держал последнюю оборону перед лицом превосходящих сил динозавров. Наконец, самые продвинутые цинодонт с конца Триаса Южной Америки Пробаиногнатус Янсени уже... почти совсем млекопитающие. Изотопный анализ костей показывает, что как минимум циногнатус и диадемодан были теплокровными, в отличие от еще холоднокровных пермских предков. Все это были некрупные хищники, питавшиеся мелкими зверушками или вообще насекомыми. Особняком стоят несколько видов, Массы Тагнатус, вроде бы внешне таких же приземистых, вытянутых полуметровых собачек, но с явно растительной ядной зубной системой. Их существование показательно чисто экологически. Получается, растительная ядность возникла и среди цинадонтов.